Легендарный лунный скульптор. Том 16. Глава 1. Разыскивается. Внутри резиденции ордена Эмбенюм ровными рядами высились тёмные рыцари. Элита, являвшаяся негласным символом ордена. Доспехи рыцарей были сделаны из адамантия и нефрита, и сейчас сияли подобно драгоценным камням. Зал, в котором проходило собрание, Устилал мягкий ковёр высшего качества. А под потолком зависела огромная люстра. Сверху донизу покрытая изумрудами и сапфирами. «Ритуал прерван! И при этом похищены церемониальные артефакты!» Голос первосвященника 11-го прихода Ордена Эмбеню Фейлорда переполняло такое недовольство, что присутствующие священники и тёмные рыцари не знали, как им реагировать. «Нам стыдно, господин Фейлорд!» первосвященник Эмбиню страдал из-за лишнего веса. И сейчас, как и в большинстве случаев, был в Ризе, скрывающей не только тело, но и лицо. Позади него возвышалась притягивавшая взор статуя божества. Фигура, державшая в руках 12 видов оружия, каждым из которых был проткнут представитель какой-нибудь из разумных рас. Людей, эльфов, гномов, демонов и остальных. Жуткую золотую статую окутывала магическая мгла. «Приказываю направить всю мощь на посмевших помешать ритуалу. Верните реликвии Ордена Металлоста. Будет сделано, ваше первосвященство». Священники и рыцари преклонили колени в знак уважения. «Дзнь!» <звык> «Враг Ордена Эмбинюм. Орден Эмбинюм – это группа ужасных людей, поклоняющихся самому беспощадному и бесчестному божеству. Ее участники желают любой ценой захватить мир». из-за чего находится в напряжённых отношениях со всеми другими странами Версайского континента. Одиннадцатый приход Ордена Эмбиню официально объявляет помешавшего ритуалу человеку в розыск и собирает отряд карателей. Состав карателей – 10 тёмных рыцарей, три священника, сотня солдат. Орден Эмбиню объявляет Виидо в розыск. Отряд карателей уже выдвинулся по его следам. Наряду с сообщением Виидо увидел и все происходившие в Ордене Эмбиню события. Хмм. Преследователи? Они будут действовать на нервы. Когда вследствие убийства и других злодеяний у игроков сильно повышается отрицательная репутация, в какой-то момент в королевстве формируется отряд карателей, которые достаточно быстро нагоняют преступника. Порой случается, им не хватает сил, чтобы справиться со своей целью. И в таком случае очень скоро формируется новый отряд. Причем не только с большим числом участников, но и более высокой квалификацией. Скрыться от таких карательных отрядов практически невозможно. Рано или поздно преступника обязательно находили. Даже если цель вор или убийца с высокой скоростью передвижения и навыком скрытности, обнаружение становилось лишь вопросом времени. Ведь с увеличением количества преследователей в их рядах появлялись точно такие же воры или убийцы. Ведь старался относиться к сложившимся обстоятельствам с позитивом. Что же, я предполагал такой поворот событий. То, что с ним до сих пор ещё не случилось подобного, можно было назвать не иначе, как благословением судьбы. Ведь за время выполнения самых различных заданий, он навлёк на себя врагов, что просто удивительно, почему он ещё до этого не объявлялся в розыск. Однако сейчас главной целью было выполнение задания. А точнее, целой цепочки заданий, которые вели к баснословной награде. На стороне вида находилось ледяной дракон, братья фениксы и жёлтый бык. каждый из которых сам по себе был невероятно полезен. Что касалось рыцарей-стражей Ордена Металлоста, то они не могли покинуть берегов реки и охраняемой церкви, так что о них уже можно было позабыть. С появлением Ледяного Дракона изменилась артановка главенства в отряде. Фениксы и Желтый поспешили отойти на задний план и выразить почет своему старшему брату. Ледяной Дракон гордоливо посмотрел на них. «Хм, а вы усердно работаете!» «Вовсе нет, старший. Мы просто следуем указанному вами пути». Желтый, как подобает коровам, вел себя особенно доброжелательно. «Все это вы знаете. В мое время мы всегда прислушивались к старшим. И мы тоже прислушиваемся. Повезму, пожалуйста, поделитесь с нами своей мудростью. Поведайте, как нужно действовать, чтобы выдержать жизнь с нашим суровым хозяином». Удовлетворенный проявленным уважением ледяной дракон, с удовольствием начал делиться своими знаниями. которые так важны для нормальной повседневной жизни. Ну, сперва, даже если вы очень голодны, к принятию еды нужно подойти с особой осторожностью. Ни в коем случае не ешьте рядом с хозяином. Он непременно отругает вас за обжорство. Еда. Даже и не думайте, есть мясо поверженных врагов после охоты. Отборное мясо идет как отдельный товар. То есть мы должны питаться лишь тем, что дает хозяин? Но когда же мы тогда сможем хоть раз наесться? «Все просто. Вам нужно действовать тайком. Отойдите в лес или скройтесь за холмами, и набивайте животы в свое удовольствие. С хозяином же вы всегда будете чувствовать себя проголодавшимися». «Хмм, можно подумать, что сытость делает нас ленивыми». «И да, сразу привыкайте питаться правильно». «Твои слова на вес золота, старший!» «Эту мудрость я подчерпнул из собственного опыта. Скоро вы тоже поймете, о чем я говорю». «Мои советы просто помогут уменьшить ваши страдания. И еще, вы уже охотились с хозяином?» «Да, конечно. Порой мы хотим остаться одни, но он вечно берет нас куда-нибудь с собой. Тогда знайте, что вам нужно быть предельно осторожными, когда после охоты плохой улов вещей. В такие дни лучше не попадаться хозяину на глаза. И нужно всегда показывать, как вы усердно трудитесь». «О, ничего себе!» В то же время, когда хозяину попадаются оружие или броня, он светится как солнце. Даже если пять минут назад он был готов уничтожить мир, после получения ценного предмета, он всегда радостно улыбается. В таких случаях нужно обязательно подойти и показать свою значимость. Но зачем? Так вы помогаете ему осознать, насколько важна ваша роль в данном деле. Ведь иначе у него всегда найдутся для вас претензии и наставления. Жизненно важная информация, необходимое для мирного сосуществования. Ледяной дракон, как и подобает старшему, щедро делился своим ценнейшим опытом. Вид достал священную реликвию Ордена Металлоста – статуэтку смерти. Пришла пора продолжить выполнение цепочки заданий. Статуэтка в его руках открыла глаза и заговорила. Вместе, месте, расположенном в преддверии Ада, представители Ордена Металлоста заключили договор с тремя племенами. Целью новообразованного Альянса стало уничтожение любой угрожающей ему опасности. Чтобы воссоздать Альянс, нужно использовать трость, являющуюся символом объединением Возьмите ее с собой и уговорите вождей племен сдержать их клятвы Сделайте все возможное, чтобы не попасть в руки преследователей. Дзынь. Новое задание. Альянс освободителей. Перед тем, как выступать против Ордена Эмбинюм, Нужно восстановить заключённый 130 лет назад Альянс. К сожалению, все свидетели Альянса к этому моменту умерли, и уговорить их потомков может оказаться весьма тяжёлой задачей. Вам предстоит проявить всю имеющуюся харизму и храбрость. Ведь в случае, если что-то пойдёт не так, всё может закончиться вашим поражением. Вы должны понимать, что данное задание сопряжено с высоким риском. В то же время по пути к Альянсу племён у вас могут возникнуть проблемы с карателями из Ордена Эмбиню. Другие поселения данной области не будут противиться им. Поэтому вам лучше их избегать. Отныне единственное безопасное для вас место – это земля трёх племён. Возродите альянс и захватите резиденцию Ордена Эмбиню. В случае объединения племён вы сможете воспользоваться силой Трости, священной реликвии Ордена Металлоста. Это последовательное задание, ведущее к спасению узников Ордена Металлоста и сколенению 11 прихода Ордена Эмбиню. Исполнению давней мечты Ордена Металлоста. Сложность S. Вознаграждение. Колоссальное повышение славы и харизмы. Ограничение. Данное задание состоит из трёх этапов. Для его выполнения нужно успешно завершить каждый из них. Захватите крепость Ордена Эмбеню для выполнения первого из этапов. Только после завершения данной задачи вы получите доступ к следующему этапу. В случае похищения у вас трости, задание будет считаться проваленным. Если вы не справитесь с данной задачей, все задания, связанные с огненным металлостом, также прерываются. Наконец-то ему досталось задание сложности с Я всё-таки достиг этого. Вид закрыл глаза в предвосхищении. Ему предстояло объединить три племени и захватить вражескую крепость. И это только верхушка айсберга. Первый этап масштабного задания. Непременно награда за подобное свершение будет великолепной. Но прежде чем браться за работу, Стоило реально оценить всю тяжесть, обрушившегося на плечи бремени «Я… особенный скульптор, но…» Цепочка заданий была доступна для выполнения только скульптором. И в данном случае, Ви являлся даже легендарным лунным скульптором, обладателем уникального класса, который в прошлом принадлежал человеку, сумевшему объединить под своим правлением целый материк. И то, что сейчас он имел в подчинении Ледяного Дракона, братьев Фениксов и Желтого Быка. давало вполне весомые преимущества перед всеми другими скульпторами. В то же время только для того, чтобы помешать ритуалам Ордена Эмбеню, потребовалось выполнить задание высокой сложности. И не просто высокой, а сложности A. При том, что уже начиная с B, задания оказывали влияние на Версальский континент. Хотя в итоге помешать проведению ритуалов оказалось достаточно просто, по крайней мере в сравнении с предыдущими заданиями подобной сложности. Управление Стражами Ордена Металуста потребовало высокие навыки командования. И, возможно, то задание и вправду могло превратиться в серьёзное испытание для вида как скульптора, если бы у него не было заранее развитых высоких навыков лидерства и оживлённых сильных соратников. Если бы не они, он бы мучился не меньше, чем при выполнении других сложных заданий, таких как сражение с вампирами клана Джиолио, бессмертной армией и костяным драконом. Тогда он погиб во время столкновения с вампирами, был уничтожен заклинаниями при схватке с лечом шаяром и буквально испарён дыханием Костяного Дракона. Во всех этих случаях у него не было и шанса на какое-либо противодействие. Мастерство меча, оживление скульптур, скульптурная трансформация, уничтожение скульптуры и сила, способная обмануть смерть. Вид смог достичь сегодняшнего положения лишь благодаря тому, что использовал все имевшиеся у него средства и способности. И хотя положившись на свои силы, Виид преодолел множество испытаний. Сейчас перед ним впервые стояло задание сложности «С». Стать могучим правителем с армией живых скульптурам. Такой была смутная мечта вида, Пускай некоторые из оживленных им скульптурм уже и погибли. Так что и в этот раз он не мог надеяться на силу своих созданий или уникальный класс. Чтобы выполнить это задание, предстояло вновь выложиться на полную, целиком положившись на свои навыки и умения. Не забывая о том, что в случае провала второй попытки уже не будет. Учитывая, что другие скульпторы даже и не могли мечтать о подобном задании, можно сказать, что в какой-то мере оно представляло собой скорее наказание, нежели благословение. Являлось весьма трудным выбором. Вид закрыл глаза и погрузился в размышления. Если сейчас сдаться, то скорее всего я потеряю славу и ухудшу отношения с различными силами на континенте. При прередовании таких масштабных заданий особенно последовательных, потери всегда огромные. Это могло выразиться как в опасном проклятии, которое будет весьма непросто снять, так и в серьёзной потере репутации. Тогда Витт решился. «Я выполню задание!» На его взгляд, отказ и провал по своим итогам практически ничем друг от друга не отличались. В худшем случае из-за силы, способной обмануть смерть, ему предстояло умереть дважды. Рассмотрев самые мрачные варианты, Витт решился испытать свои силы. Во многом его вера в самого себя помогла прийти к такому выбору. Ведь если человек слаб, он должен стараться до тех пор, пока не станет сильным. Данный принцип помогал виду при пришивании 500 пуговиц к рубашкам и несчетного числа глаз с мягким игрушкам, ночами напролет. Чем бы он ни занимался, успех и мастерство всегда приходили только после длительных тренировок. Настоящим друзьям можно верить даже спустя долгие годы разлуки. «Обещание участников Альянса обязательно сбудется!» «Вы приняли задание!» «Нехалест!» Стали из -за Королевства Брэнд, давнего врага Розенхайма. Торговец с фруктами окликнул прохожего. «Хей, леди! Вы когда-нибудь слышали о виде из Королевства Розенхайм?» «Что? В каком виде?» Заклинательница Сейринг приняла это за пустую болтовню. И не собиралась особо разглагольствовать. Жители периодически делились новостями. Но они редко когда оказывались полезными. «Значит, говорите, он из королевства Розенхайм? Что-то не припоминаю воинов или авантюристов с подобными именами. Или, постойте, возможно, вы имеете в виду скульптора Вида?» Известнейший скульптор, возведший пирамиду. Когда Сейринг путешествовала по восточной части континента, она посещала королевство Розенхайм и узнала там про Вида. «О, значит, вы в курсе? Ходят слухи, что он взвалил себе на плечи тяжёлую задачу!» «Про чём вы? Он что, получил аудиенцию у какого-то короля?» Тут в разговор включились другие люди. «Что происходит?» Таргуви сказал, что Виит получил задание. «Скульптор Виит?» Даже в королевстве Брэнда большинство игроков знали о скульпторе, прославившемся на весь мир из королевства Розенхайм. «Если речь идёт об этом Виите, то я слышал, он стал графом мортым «Что за задание он выполняет?» «Тише, давайте послушаем!» Сейринг откровенно растерялась и за вокруг толпы. Она даже и не подозревала, что скульптор вид окажется настолько популярным. Дело же было в том, что игроки Королевства Брент уже давно собирали большие отряды, чтобы поохотиться на землях Розенхайма. И всё из-за эффектов возведённой пирамиды. Неудивительно, что скульптор Витт тут был на пике популярности. Также ходили слухи, что игроки Королевства Розенхайм преодолевали долгий путь лишь для того, чтобы достигнуть Морры. Города, рядом с которым была возведена ещё более величественная и полезная постройка скульптора, башня света. одновременно с этим блюдо, которыми так любил подчивать вид, травяная каша и ячменный хлеб стали настоящим хитом на континенте. Травяная каша с морепродуктами, грибами, курицей и даже говядиной стала новым направлением в кулинарии. А ячменный хлеб запеченный с травой приобретал большую питательность и пикантность из-за чего пользовался огромной популярностью. Среди людей уже ходила легенда, что вид знавший толк кулинарии, Не зря кормил данным блюдом тяжело работающих строителей пирамиды. «Существует множество копий блюда, но ни одна из них не может сравниться с тем, что готовил лично вид!» Высказывались игроки, которым когда-то удалось попробовать кашу. Чем ещё больше подогревали интерес к легенде. Торговец покачал головой. «Знаете ли вы об ордене Эмбеню, который желает погрузить во тьму и хаос весь Версатский континент?» «Что? Повторите, пожалуйста. Какой орден?» простой торговец, знавший об Ордене Эмбиню. В то время как все оставшиеся игроки Королевства бренд включая Сейринг, слышали о нём впервые в жизни. «Правящий старахом и тьмой Орден Эмбиню! Древняя сила тьмы, действующая до сих пор!» «Орден Эмбиню? Никогда о нём не слышала». «Тьфу-тьфу! Чтобы не сглазить! Наверное, это название лучше вообще не произносить». «И какое отношение к этому Ордену имеет вид Раздался уже вопрос к торговцу. «Вит враждует с ним!» Во время путешествия для установления происхождения одной скульптуры, он узнал о нем и теперь борется за возрождение другого, когда-то существовавшего в Ордене. Невзирая на отряд преследователей, Вит пытается восстановить альянс племен ради благополучия континента. Это были отголоски задания сложности С. После его принятия, большинство жителей Версальского континента начали говорить о происходивших событиях. «Вы слышали о скульптуре Витте? Я хочу рассказать вам побольше!» К сожалению, этот вид из королевства Розенхайм, но сейчас... Без сомнения, Мора – один из прекраснейших городов континента. Ведь ею правит скульптор, с храбрым сердцем и прекрасным вкусом. Думаю, что этот загадочный город полон удивительных приключений. Говорите, что вы стихийный маг. К слову, в ажурове недостаточно высок, чтобы я решил поручить вам это задание. Дал отказ хладнокровно улыбавшийся дворянин Бордмен. Силисия сконфуженно поправила воротник Мантии. «Ну что за невезение?» Хегель, Найт, Силисия и Твита, после завершения исследования подземелья, для университетской работы, теперь часто путешествовали вместе. На самом деле Хегель мог бы охотиться вместе со своими знакомыми из гильдии Черный Лев, но ему не хотелось постоянно просить о помощи. Так как в основном гильдия состояла из высокоурневых игроков, у него не было товарищей, с которыми можно было бы постоянно выполнять задания. К тому же сейчас он мог поймать двух зайцев сразу, получить уровень вместе с друзьями и показать себя в лучшем виде, чтобы покориться за девушек. Хегель смело вышел вперед. «Давай я возьму задание, и потом мы его вместе выполним». Поскольку Хегель был участником группы, Силисия согласилась. Это было вполне обычное дело, когда кто-то один в отряде получал задание, а потом разделял его со всеми остальными. Если, конечно, оно допускало совместное выполнение. «Я готов помочь вам, уважаемый!» а Лишь услышав эти слова, дворянин фыркнул. «Ты! Помочь!» Ходят слухи, что ты забросил на середине множество заданий. Все знают, что на себя нельзя положиться, и поэтому никто из королевства Сур даже не станет думать о сотрудничестве. Разразился нелестной характеристикой он. Хигель покраснел, как помидор. «Вот если бы кто-то из вас был таким же талантливым, как вид, это было бы очень кстати». «К сожалению, у таких, как он, всегда не хватает времени для выполнения заданий вроде моих». С сожалением добавил Бордмен. «Дружище вид?» «Ах, так вы знакомы со скульптором Вейдом. Безусловно, он достоин стать образцом для всех авантюристов Версальского континента. До него еще не было таких талантливых людей. Он бросается на помощь первым, нуждающимся и восстанавливает порядок во всем мире». «Вы не задумывались, почему мы так спокойно живем?» Мир и покой на континенте продолжаются только благодаря ему. Хейгель пребывал в недоумении. Дворянин, что предъявлял претензии к каждому из группы, сейчас восхвалял Вида. И этот самый вид уже остановил некоторые злодеяния Ордена Эмбеню, тем самым бросив вызов, на который никто не решался до этого момента. За это Орден Эмбеню уже сформировал отряд карателей, но я верю, что они не смогут его поймать. Хейгелю так и хотелось прокричать. «Да чтоб его поймали и сожгли заживо!» Восхваления же Бордмана все продолжались. Несомненно, вид заслуживает называться великим скульптором. Защитником мира. Идя по пути скульптуры, он противостоит ордену Эмбеню. Кажется, мастерство скульптора на самом деле прячет в себе множество тайн. В это же время чат гильдии «Черный лев» взорвался от сообщений. «Похоже, вид взялся за задание наивысшей сложности. Все горожане и солдаты сейчас только о нем и говорят». джект где вы сейчас прованс в деревне неэрия королевство з все жители возбуждены шин а я сейчас в британской конфедерации здесь тоже говорят о видим пайн деревня в западной части континента тоже можно услышать о нем шинен эй пайн ты серьезно если верить сообщениям чата гильдии черный лев по всему версальскому континенту жители вели разговора видим прованс Из-за чего такая суматоха? Что это за задание? Джект. Несомненно, нечто сногсшибательное. Возможно, связанное с искусством скульпторов. Виндель. Скульптор? В настоящее время на континенте можно увидеть много выдающихся скульпторов. Прованс. Эй, Виндель, ты случайно не знаешь, что за задание он принял? Он же не один его выполняет. Виндель. Мне ничего не известно, но, безусловно, он действует с кем-то заодно. «Чёрт, лучше бы я подружился с тем гномом-скульптором в вкурысца. Может, тогда бы сейчас что-нибудь и узнал». Эффект от выполнения задания сложности A и последующего принятия задания сложности S получился воистину огромным. И вот после приключений в подземелье Кромадо, для знакомых по университету, Виэт неожиданно прославился на весь версальский континент. Силисия и неподозревавшая о состоянии Хегеля воскликнула. «Боже мой, это же наш Виэт, он выполняет суперсложное задание». Не осталась в стороне и молчавшая до этого твитта. «Я тут разузнала у друзей, и оказывается, все они уже служили о Вейде». Хигель был готов взорваться от ярости. Не было никаких сомнений, что теперь в университете не останется никого, кто бы не знал про вида. «Вы слышали? Скульптор по имени вид борется против ордена Эмбеню, используя силу скульптуры». Молодая представительница расы тёмных эльфов, проживавшая в горах Юракина, окликала каждого, кто проходил мимо неё. «Орден Эмбиню является нашим общим врагом. Он враг для всех раз». Стройные и милые тёмные эльфийки не скрывали своей неприязни к Ордену Эмбиню. Мечи быстро задействовали свои головы. А если обычно шестерёнки в их головах крутились со скрипом, то после продолжительного общения с видом, они приняли некоторые принципы его жизни. «Сейчас Веч? нельзя молчать! Нужно показать, что мы тоже готовы положить свои жизни в борьбе!» Меч под номером 360 покачал головой. Мы обязательно уничтожим Орден Эмбеню. Если вид восстал против него, значит он и нам враг. Ох, так вы знакомы со скульптором Виидом? Конечно. Мы братья по оружию. Почти что семья. Не может быть. Вы такой мужественный. Отношение со стороны темных эльфиек тут же улучшилось. Мечи почувствовали глубокую благодарность виду. На волне воодушевления их тренировки им еще больше увеличились. Овладевая мечом в совершенстве, они ещё сильнее погрузились в охоту, повышая свои уровни. «Эй, давай чуть медленнее, жёлтый!» Вид изготовил простую повозку. И сейчас сидел в ней вместе с наёмником Смиттом. Предстоящее задание требовало немалых усилий. А тут ко всему появились ещё и преследователи. В виде карательного отряда. «Сейчас как никогда не стоит спешить, чтобы не провалиться!» Вид с холодной головой проанализировал положение дел. И решил действовать спокойно. На его взгляд при выполнении задания уровня сложности с ни в коем случае не стоило торопиться ведь если нестись к цели и смотреть только вперед то есть вероятность упустить какие-то драгоценные возможности и в данном случае можно было найти выгоду даже в отряде преследователей. в жизни люди боятся скатиться на дно но на самом деле и там есть мир и покой Так что ви чувствовал себя спокойно даже при выполнении заданий такого уровня сложности. по его приказу ледяной дракон сейчас занимался разведкой, и сбором информации об окружающей местности. «Эй, ледяной дракон!» «Что нужно сделать, хозяин?» Огромный ледяной дракон и пятеро фениксов, оставляющих позади себя огненный солет, охраняли отряд с неба. При виде них у большинства монстров не оставалось другого желания, кроме как поскорее сделать ноги. «А что привело тебя сюда?» «Ну, значит...» «Давай, сядь на землю, а то у меня уже шея болит смотреть вверх». «Слушаюсь, хозяин». Ледяной дракон сложил крылья и приземлился. Существовали неопределённые неудобства из-за того, что он был создан изо льда. В жаркие дни его тело буквально таяло на глазах, и, соответственно, он слабел. В то же время, когда погода была ветреной и прохладной, как сейчас, он становился больше в размерах и набирался дополнительных сил. И если в жару из-за своих слабых ног и большого веса он не мог удержать равновесие и спотыкался, кто сейчас величественно раскрыл крылья и опустил голову на землю. Прекрасно вырезанная морда распахнулась, и усы энергично зашевелились. «Значит так. Это случилось после того, как мы расстались, хозяин!» Ледяной дракон покинул провинцию Морта и отправился дальше на север. После того, как экспедиционный отряд гильдии «Стальная роза» разрушил бусы ведьмы Сербианы, температура в мире понизилась, и это было на пользу ледяному дракону. Ледяной дракон зарычал, но раздавшийся рёв, конечно, не достигал той мощи, которую он проявлял во время недавнего холода. Но выкрики обычных монстров не могли сравниться и с ним. Ледяной дракон набрал столько воздуха, что его брюхо сильно выдалось вперёд, после чего он широко распахнул пасть. Арктический холод фонтаном вырвался наружу. Это было ледяное дыхание. Все монстры, оказавшиеся перед драконом, в мгновение превратились в ледяные скульптуры. Земля, деревья и даже корни замёрзли так, что обратились в сад из десятков тысяч мелких ледышек. Склонитесь. Проникающий в душу ужас. Пускай громогласная мощь не могла сравниться с командой настоящего дракона. Но и от подобного рычания обычные монстры не могли пошевелиться от страха. Со временем тело ледяного дракона увеличилось, в то время как разум становился остреем. Сильных монстров он атаковал теперь только с неба. И если не получалось победить первые мгновения, использовал запасной вариант. Спасался бегством. Монстры высокого уровня, которые умели летать быстрее него, или же могли использовать дальнодейственную магию, ледяной дракон обходил стороной. Иногда даже садился и прятался, пока они не пролетали мимо. Трусость, направленная на самосохранение. Но все же в холодных краях ледяной дракон чувствовал себя королем. Он быстро получал опыт, охотясь на самых разных монстров. Причем, если вид и другие игроки имели ограничения на нахождение в королевской дороге, ведь сколько бы они тут не проводили временем им всем нужно было есть и спать в реальности, то ледяного дракона, жителя этого мира, это совершенно не касалось. Он мог охотиться и развиваться постоянно, не останавливаясь. В этом была одна из принципиальных отличительных черт оживленных скульптур. Они получали опыт быстрее, чем кто-либо из игроков. И в то же время были ограничены одной жизнью, ведь после смерти уже не воскрешались. Хорошо, ты вылетел. Но почему тогда находишься здесь, а не на севере? Однако заданный вопрос Ледяной Дракон встретил долгим молчанием. Он ясно либо не хотел, либо не мог на него отвечать. Что молчишь? Рассказывай, что ты замышлял. Мне тебя избить, а потом задать этот вопрос еще раз? Или ты ответишь, а потом получишь от меня по заслугам? Ледяной Дракон был вынужден признать неизбежное и сознаться. «По правде говоря, я хотел создать логово». Ледяной дракон пытался подражать всему, чем занимались настоящие драконы. Ведь с повышением уровня и развитием разума, он постоянно начинал причислять себя к ним. «Во время исследований новой местности я обнаружил большую пещеру под Айлбергом. И после сражения с очень старым монстром внутри, случилось так, что я попал сюда». «В каком смысле ты попал сюда?» Когда монстр умирал, в воздухе возникло что-то вроде трещины, в которую меня затянуло и выбросило сюда. Но почему ты тогда до сих пор здесь? Ведь это же явно не потому, что ты не знаешь пути для возвращения. Ледяной дракон отвернулся, словно провинившийся подросток. Он начал увлеченно рассматривать и чистить свои крылья. В то время как Витвис заботно болтал с ледяным драконом, проснувшийся Смит выглядел явно сильно обеспокоенным. А ввиду того, что за последние сутки он не употребил, ни капли так коричо любимого им спиртного. Он действительно осознавал всю критичность сложившейся ситуации. «Вы в своём уме?» «Ты о чём?» «Отряд карателей догоняет нас!» «Мы должны были нестись на всех парах!» «А мы вместо этого почему-то торчим тут!» Когда кого-то объявляли в розыск, люди, конечно, понимали, что пора делать ноги. Но вид не проявлял никакой спешки. Да, он создал жёлтого и перемещался на нём. Но это было только для того, чтобы не тратить попусту время. Сейчас же бык мирно жевал травку, полностью оправдывая присущий жёлтому характер. Ведь когда быков ведут на убой, те даже тогда спокойны, как удавы. Да и Витни сильно-таки его торопил. «Спешка нам не поможет». «Почему? Не стоит ли нам выиграть время для того, чтобы они нас не настигли?» «И какой в этом смысл?» Вопреки ожиданиям Смитта, не проявил должного воодушевления. Причём если раньше во время охоты или выполнения заданий он строго следовал оставленному плану, то сейчас вёл себя как дилетант. «Похоже, пора вмешаться мне!» Рассерженный Смит солез в повозке. Как и подобает бывшему опытному наёмнику, он не только замёл следы, но и сделал несколько крюков в разные стороны, чем, несомненно, выиграл драгоценное время. «Предлагаю двигаться на восток. Судя по местности, там находится ручей. Если мы будем передвигаться по нему, то сможем скрыть следы и запах». Обычно бывший наёмник Смит вёл себя беспречно. Но в те моменты, когда внутри него начинала бить тревога, он добровольно искал дорогу, добывал еду, заметал следы и давал многие другие вещи, чтобы помочь избежать опасности. от карателей уже покинул орден Эмбеню. Он состоял из десяти тёмных рыцарей, трёх священников и сотни обычных солдат. «Направление движения нарушителей предопределено», – произнёс один из священников. Раз они захватили Трость, то, несомненно, захотят возродить Альянс Племён, созданный когда-то Орденом Металлоста. День и ночь каратели мчались по каменным равнинам. Тёмные рыцари оседлали лошадей, в то время как священники и солдаты держались за счёт собственной выносливости. Отряд вообще не делал остановок для отдыха. В те моменты, когда силы покидали тела участников или лошадей, священники молитвами и благословениями тут же их восстанавливали. Между видом и отрядом карателей. Был всего один день пути. «Эй, желтый!» «Мууу!» «Ты еще не проголодался? Будешь есть?» «Муууу!» Каждый раз, когда на пути отряда попадалась полянка с травой, вид давал быку достаточно временем чтобы он успел наесться и отдохнуть. «Ты главное не объедайся! Тщательно пережевывай пищу!» В своем обращении вид настолько был добр к желтому, что тот, сияет от благодарности, терся о него своей головой. Со стороны даже можно было подумать, что между ними и впрямь идиллия и любовь. Однако глаза вида оставались такими же холодными. «Да, он прекрасно толстеет!» А в это время отряд карателей быстро сокращал расстояние. Пока на остановках вид занимался скульптурой, а Желтый неспешно пасся. Представители Ордена Эмби спешили изо всех сил. И это всё происходило при том, что до ближайшего из трёх племён требовалось преодолеть расстояние в два дня пути. неудивительно что где-то после полудня на горизонте показались преследователи даже старания пьяницы с по скрытию следов не смогли надолго их задержать виды появившиеся на горизонте облака пыли, нисколько не встревожили ну неужто догнали я уже успел заскучать пока они это делали вид повернул голову к ледяному дракону и братьям фениксом эй ребята слушаем хозяин садтриитесь с лица земли ха ха Для этого и меня одного хвастит. Ледяной дракон взмыл в небо. С каждым взмахом огромных крыльев он оказывался всё выше и дальше, пока своими размерами не сравнялся с ладонью. Тогда его живот надулся от набираемого воздуха. И на выдохе огромная струя белоснежного воздуха устремилась к отряду преследователей. Со стороны она выглядела, как белоснежная комета, пронесящаяся по небу и взорвавшаяся на земле подобно бомбе. Мощь, которую выпустил дракон, мгновенно заморозила землю, И преследователей. Тёмные рыцари было попытались скрыться, спрыгнув и спрятавшись за лошадьми. Но в итоге стали такими же ледяными статуями, как все остальные. Несколько из них еще подавали признаки жизни в виде сильной дрожи. Но тут ледяной дракон спикировал на землю и довершил начатое ударами лап. После чего сделал еще один глубокий вдох и разразился оглушительным ревом. Он походил на тираннозавра, вкусившего вкус победы. Новый рев эхом разлетелся по всем окрестностям. Он показал, что это уже не тот трусливый и скромный дракон, который когда-то появился на свет. Достигнув 446 уровня, ледяной дракон демонстрировал всю ярость и мощь настоящих диких драконов. KMC Media. Программа «Вид». После завершения трансляции «Приключений в землях вампиров», телекомпания объявила перерыв на некоторое время. «Какой смысл вы вкладываете в название «Вид»? Продолжится ли выпуск программы в ближайшее время?» Подобные сообщения периодически проскальзывали на форуме телеканала. Но поскольку рейтинги передачи были довольно низкими, случалось это нечасто. Однако менеджер сайта, Yon Steel, вежливо отвечал на каждое из них. «Здравствуйте. Значение названия видно на самом деле засекречено. Что касается продолжения трансляции, сейчас нет какой-либо определённости на будущее данной телепрограммы. Всё будет решено в соответствии с планами и сеткой вещания телеканала». Вот только прочитавшие данный ответ зрители уверились в обратном. Похоже, эту передачу скоро закроют. Причём даже без прощального выпуска. Вследствие этого телепередача «Вид» постепенно стала забываться. Вместе с тем, руководство KMC Media не теряло надежду на дальнейший успех программы. Прямо сейчас команда техников, режиссёров, сценаристов, монтажёров и продюсеров готовилась к новому сезону. И в этот момент по всему Версальскому континенту прошёл слух о том, что скульптор «Вид» взялся за какое-то невероятное задание. В тот час в Media собрали экстренное совещание. «Мы внимательно рассмотрели историю Версайского континента, но не смогли найти никаких упоминаний о существовании Ордена Эмбиню». Предположительно, этот орден состоит из 12 приходов и отдельного управляющего центра. Как отреагировали игроки? Словно взорвалась атомная бомба. Куда ни глянь, везде разговоры об Ордене Эмбиню виде Поскольку жители континента до сих пор не прекратили разговоры об этом, несомненно, происходящее можно считать сенсацией. На совещании лично присутствовал сам директор телекомпании. Он с интересом следил за выводами подчинённых. Целая их команда уже успела проанализировать доступные, благодаря контракту, данные из капсулы Лихена. Перед нами появился шанс вновь увидеть Вида в бою. Как и некогда в сражении с бессмертной армией. Или при битве Палланка. Директор был большим фанатом Вида. так что для него возможность увидеть новые приключения своего героя уже являлись захватывающим событием. Начальник отдела планирования, Кан Хан поднялся из-за стола и взял микрофон. «Уважаемый директор и сотрудники телеканала, сложившаяся ситуация не так уж и проста». «Что вы имеете в виду, господин Кан?» «Сейчас поясню. Как вы все можете заметить, уровень задания высок. Это задание сложности S. Не было еще никого, кто бы справился с такой задачей». В свете того, насколько широко распространились слухи, можно сделать вывод о том, что это задание необычной сложности. Всё внимание континента сейчас сосредоточено на нём. И, возможно, в случае провала аудитория будет сильно разочарована Но это же вид. Не забывайте, он первым выполнил задание сложности A. Вы абсолютно правы, но... Канханцоп достал платок и вытер пот со лба. Сейчас он чувствовал сильнейшее давление. Так как, будучи человеком, живущим лично на окладе, Ему приходилось противоречить самому директору телеканала. Его рубашку уже можно было выжимать от пота. Но он был обязан довести до руководства свои мнение. «Нам следует поглубже разобрать уже выполненные видом задания». Например, в сражении с Бессмертной Армией сложное задание было «Эй». Однако в тот момент у него имели союзники в лице орков и тёмных эльфов. Директор, соглашаясь, кивал головой. То был блестящий бой, где вид превратился в орка Кориччи. По количеству скачиваний данный выпуск занимал одну из самых верхних позиций в рейтинге телеканала. Пожалуйста, продолжайте. Хорошо. В том масштабном сражении, во время руководства войсками, Виид проявил просто невероятные тактические навыки и харизму. Каждое изменение ситуации на поле битвы было мгновенно проанализировано и решительно встречено. Он не упустил из виду ни единой детали. Канхан Соб не упустил возможность похвалить Виида, так как директор являлся его фанатом. Совершенно точно не стоило осуждать или критиковать того внутри телекомпании. Если бы мы тогда поставили на место вида других игроков, даже умеющих превосходно сражаться, то они сбили бы в толпу и эльфов, после чего развернули бы нелепый и, скорее всего, провальный бой. Даже имея не самый высокий уровень в игре, вероятность их победы была бы низка. Всё потому, что сильная сторона вида заключается в невероятных навыках ведения масштабных сражений. Согласен. Умение командовать и управлять подчинёнными. Один из его козырей. Да, вы совершенно правы, директор. При наличии союзников Витт получает несомненное преимущество. А это можно увидеть и в других выполненных им заданиях сложности Эй. Например, в сражениях за честь императора Нифльхейм. Он встретился с Костяным Дарконом, для победы над которым ему пришлось сильно попутеть. Директор вновь кивнул. Он понял, что так хотел донести начальник отдела планирования. Во время выполнения того задания... Вииду пришлось совершить тяжёлое путешествие сквозь ледяную пустыню севера. В пути преодолеть множество трудностей. И только после бросить вызов костяному дракону. Верхом на Виверне. Ты хочешь сказать, что сейчас у вида мало шансов на победу? Да. Наши эксперты говорят, что в этом задании у него опять будут союзники. Но всё равно справиться одному будет невероятно тяжело. Со своими скульптурами вид стал достаточно опытным и стильным, чтобы выполнять задание сложности A. Но я считаю, что он не готов к сложности S. По правде говоря, задания сложности A по-прежнему считались весьма трудными для выполнения. В частности, недавняя трансляция на конкурирующем канале CTS Media, где игроки сражались против гигантских големов, моментально набрала 7% рейтинг по общему числу всех телезрителей. В то же время рейтинг самого телеканала превысил 60%. И помимо всего, если мы начнем трансляцию выполнения этого задания, весьма вероятно, что тайна личности вида будет раскрыта». «Его личность?» «Нам будет сложно скрыть, что бог военный вид и скульптор вид. На самом деле, один и тот же человек». «Хммм, а вот эта проблема...» «Конечно, мы и так не сможем вечно скрывать данный факт. Но в случае провала данного задания, можем понести большие потери. Таким образом, я пришёл к выводу, что ещё рано делать нечто подобное. Директор и другие сотрудники телекомпании серьёзно задумались». Даже при полной самоотдаче команды при выполнении такого задания будет сложно скрыть использовавшиеся видом навыки и умения. А ведь у нас был шанс первыми снять выполнение задания сложности S. Как жаль. Собравшиеся всё больше склонялись к мнению о том, что трансляции не быть. Дынь-дынь. В этот момент на столе перед Каном Хансопом зазвонил стационарный телефон. Он немного поразмыслил, после чего нажал кнопку принятия звонка. Я сейчас на собрании. «В чём дело?» Из динамиков по громкой связи прозвучал голос секретарши. «Извините, пожалуйста, но вас просят к телефону». «Кто просит?» «Звонит господин Лихен». «Лихен? Это же...» а Лицо Канаханцопа на мгновение застыло в изумлении. После чего он тут же обратился к директору и коллегам с объяснениями. «Лихен, это настоящее имя Виида». «Да? Тогда чего же вы ждёте? Ответьте». Через мгновение звонок перенаправили в зал совещаний. «Здравствуйте, господин Канн!» «О, здравствуйте! Хочу вначале попросить прощения, что первым не позвонил вам!» «Нет, что вы! Все хорошо! Я благополучно получил деньги на счет!» Лигену перевели оплату за последние серии телепередачи. По ним, в зависимости от рейтинга и скачиваний, к базовой ставке добавлялись различные доплаты, и за чего, по факту, получалась весьма значительная сумма. «Не надо благодарности! Это наша обязанность!» Ха -ха -ха -ха. Довольно рассмеялся вид. Но всё же я звоню по другому поводу. Хочу узнать, собираетесь ли вы транслировать выполняемые мною сейчас задания? Что же, это довольно непростой вопрос. Канханцоп подробно разъяснил сложившуюся ситуацию. Поскольку данное задание было уровня сложности S, телекомпания, конечно же, хотела бы сделать серию передач. Так что ничего не скрываем, Канханцоп под молчаливую поддержку собравшихся коллег обстоятельно описал всю затруднительность их положения. И в данный момент... Мы как раз проводим совещание по поводу выпуска или отмены телепрограммы с вашими приключениями». Лихен, не замечая состояния начальника Кана, ответил просто и ясно. «Если вы этого хотите, то можете начинать работу». «Что?» «Насколько я понимаю, если вы выпустите передачу, рейтинги вашего телеканала повысятся. Ну и соответственно, когда это случится, к вам начнут обращаться новые рекламодатели». «Вы правы, но озвучены проблемы. Если вам нужна эта программа...» то вы обязаны её провести. Ведь это выгодно как для зрителей, так и для вас. Вы повысите популярность телеканала, заработаете хорошую репутацию и привлечёте новых рекламодателей». Лихен объяснял предназначение и основные цели каждого телеканала начальнику отдела планирования. Можно сказать «Стрелянному воробью» Кану Хансопу. «Подумайте о зрителях. Чего хочет аудитория?» «Веселье и удовлетворение любопытства. Так не для того ли мы всё это делаем, чтобы дарить радость зрителям Как тогда телекомпания может пренебрегать интересными аудиториями? разве это нормально? Если вы уважаете своих зрителей, то просто обязаны заставить интересную им информацию первыми. Ричли Хэна, без сомнения, была достойна того, чтобы произносить её где-нибудь на собрании журналистов или сотрудников различных телекомпаний. Я видел на сайте телеканала множество тем, с просьбами осветить данное задание. Разумеется, заинтересованные игроки сейчас стучались куда могли. Их запросы потоком поступали на большинство телеканалов. в том числе CTS и KMC Media. Канханцоп в волнении ответил. «Конечно же, мы хотим снять программу. Но не меньше желаем и не нанести вам вреда. Что бы делать, в жизни ничего не достигается просто так. В мире не бывает свободных денег». И уж кто-кто, Алихен осознал это с раннего детства. «Ну а как же высокий уровень сложности задания?» «Я сделаю всё возможное. Мы, конечно, постараемся во время монтажа скрыть тайну вашей личности, но предупредить что весьма вероятно, люди узнают, что вы и есть бог вид Поэтому спрашиваю сейчас, вы точно уверены, что готовы к такому?» Начальник отдела планирования конханцоп действительно не хотел навредить Лихену. Ведь его прежняя ипостать была настолько известна, что могла стать настоящей проблемой в игре за скульптора Вейда. Именно данный факт был основной причиной для того, чтобы отменить выпуск телепередачи. «Да, я готов». Прозвучавшая в голос Лихена решимость не давала усомниться в его заявлении. Однако в следующий момент его голос дрогнул, и он, судорожно вздохнув, продолжил. «Вот... только... пожалуйста, продолжайте. Я надеюсь, что и на этот раз будут выплачиваться дополнительные проценты. По договору они вроде как есть». Это было единственным, что тревожило Лихена. Он не верил всяким обещаниям, купонам и акциям. Киемси Медиа удалось добиться его доверия лишь после долгосрочных, постоянных и своевременных выплат. «Данная компания...» Действительно надёжно. Люди не зря им доверяют. После того, как Лихэн повесил трубку, атмосфера совещания резко изменилась. Ну что, попытаемся? Да, давайте попробуем. Лихэн сам этого хочет. Не говоря уже о зрителях, верно? Начальник Хьон, какие ожидаются рейтинги у телепрограммы? Хороший, господин директор. Если мы начнём выпуск программы, полагаю, рейтинги будут весьма высокими. Возможно, мы даже привлечём людей. которые не смотрят игровые каналы, и как минимум получим 17% всей аудитории. Получается, реклама пойдет потоком? Разумеется. Настрой на успех распространился по кабинету. Директор обратился к начальнику отдела планирования. Задание очень сложное. Как вы думаете, сумеет ли он его выполнить? Неизвестно. Но согласитесь, не за просто так же он получил от людей титул бога войны. Вид обязательно рассмотрит все возможности. И использует любые доступные средства для достижения цели. Получится у него или нет, это точно будет незабываемо. Во всех своих заданиях Вит всегда выдавал неожиданные и удивительные результаты. При этом никогда не действуя бездумно. Пускай сейчас он не показывал налево и направо свою силу и харизму, как во время игры в землю магии. пребывая в королевской дороге, он лишь чередовал маски. Торговец, труженик, повар, скульптор, кузнец, портной и мошенник. Но все же, когда дело касалось схватки, Даже в теле Орка Коричи или скелет Рызаря вид показывал всем окружающим, что на самом деле из себя представляет. Доверие телекомпании к виду было абсолютным. И вся нерешительность руководства заключалась лишь в нежелании навредить его огромной славе. Именно поэтому даже сейчас не было ни одного сотрудника среди собравшихся, кто был бы полностью уверен в правильности идеи выпуска телепередачи. В конце концов, директор решился. «Тщательно подготовьтесь. Мы начинаем работу над передачей». После того, как соберутся лучшие сотрудники, сразу приступаем к делу. Священники Ордена Эмбеню смогли почувствовать смерть своих собратьев из карательного отряда. В связи с этим в Ордене начали собирать новую группу охотников. В её состав вошли 30 тёмных рыцарей, 5 священников и 300 солдат. Тёмные рыцари оседлали разных лошадей, а солдаты и священники сели на колесницы. Новый, более мобильный отряд, начал преследовать вида. Глава вторая. Альянс Освободителей Вид занялся проверкой информации о реликвиях Ордена Металлоста. Идентификация! Медная плита покоя. Прочность. 12 из 1000. Медная плита, открывающая путь к безмолвному миру мёртвых. Данный предмет является основой существования Ордена Металлоста и сейчас находится в чрезвычайно плачевном состоянии. Это одна из пяти священных реликвий Ордена. плохих руках она представляет собой угрозу мировому порядку. Что явно доказали недавние события, когда охраняемые рызарями стражами реликвим захватил Орден Эмбиню. Значительные повреждения ограничили возможности плиты покоя. Её нельзя починить никаким иным способом, кроме как божественной силой первосвященника Ордена Металлоста. При каждом её использовании прочность будет уменьшаться. Требования. Наличие признания Ордена Металлоста и 2000 тысячи веры. Эффекты. Позволяет отправлять мёртвых вместо вечного покоя. Усмирять оживлённую нежить или усиливать её, повысив защиту от светлой магии. Овладевшая реликвией нежить сможет избежать мира мёртвых и получит высокий уровень здоровья, маны и силы. Позволяет создавать, призывать и контролировать демонических монстров. Даёт право объявлять смертный приговор. У приговорённого им в течение суток не будет восстанавливаться здоровье и мана. Медная плита, отправляющая умерших в мир вечного покоя. Она позволяла обращать трупы в нежить, из-за чего для некромантов становилась невероятно ценным предметом. Не говоря уже о том, что смертный приговор являлся огромным ослабляющим проклятием для живых. Жаль, всё не так радужно, как мне бы хотелось. Рассматривая плиту покоя, Витт испытывал сожаление. При каждом использовании реликвии, её прочность будет уменьшаться. И в том состоянии, в котором она попала к нему в руки, Сделать это можно будет всего-навсего несколько раз. Если же сведения разрушатся, то вероятнее всего того, кто поспособствовал этому, постигнет невероятное проклятие. Не говоря уже о том, что он станет врагом Ордена Металлоста. Так, следующий предмет. Идентификация. Символ Альянса. Трость. Прочность. 139 из 200. Урон 15. Трость, ставшая символом Альянса между Орденом Металлоста и Тремя племенами. Обычный предмет после наложения божественного благословения теперь наделен святой силой. После возобновления альянсом можно раскрыть скрытые эффекты предметом. Однако за каждое использование силы будет предъявлена соответствующая плата. Требования: наличие признания ордена металлостом и 2000 веры. Эффекты: увеличение святой мощи на 5%. Медная плита покоя и трость. Две священные игликвии. которые можно будет использовать в борьбе против Ордена Эмбиню. И от грамотного их использования вполне возможно будет зависеть положение дел на поле битвы. Ночью следующего дня вид добрался до первого союзника Ордена Металлоста. Деревня племени Бажегви. Внешне её обитатели походили больше на монстров, нежели на людей. Их голову украшала лишь несколько длинных прядей волос. В то время как подбородок сильно выдвигался вперёд. Вооружены они были копьями. На входе в поселение Виит и Смит оказались в окружении воинов племени. «Мы представители Ордена Металлоста! Пришли к вам для того, чтобы получить поддержку в виде союзных войск!» А расправив грудь, Виит сразу же перешёл к делу. Его слова подняли шум среди воинов, после чего вперёд выступил мускулистый мужчина, верхнюю часть тела которого полностью покрывали татуировки. «Если вы представители Ордена Металлоста, то вы наши братья. Мы приветствуем вас!» Повторите, пожалуйста, зачем вы явились. Мы пришли получить союзную помощь для противостояния Ордену Эмбиню. Вышедший вперед воин вонзил в землю копье. Орден Эмбиню могуществен. Безусловно, нам не нравится их деятельность. Но почему мы должны проливать из-за этого кровь? Вид быстро огляделся. Не существует универсального метода ведения переговоров. Всегда важно оценивать текущую ситуацию. Так как даже хорошие доводы, сказанные в неподходящий момент, обернутся пустым звуком. Сейчас виды окружали напряжённо сверкавшие глазами воины. На их лицах не читалось ни страха, ни колебания. У многих в снаряжении узнавались охотничьи трофеи, такие как усы колотропов, рога и шкуры чёрных кабанов, и других монстров. Это я и хотел бы обсудить с председателем племени Бажегви. Вы можете говорить от имени племени? Я великий воин. Я охочусь на опасных и страшных монстров, чем не раз доказывал, что являюсь самым сильным в поселении. поэтому вполне могу говорить от всего племени». Вид продолжил несколько мягче. «Хорошо. Вы великий воин племени Божегви. Назвали меня братом. Я прошу вашей помощи, так как считаю, что братья должны помогать друг другу преодолевать трудности. Если же в тяжкое время они нарушат обещания, то тогда Орден Металлоста и племя Божегви нельзя считать таковыми». Воин энергично покивал головой. «Вместе братья способны преодолеть любые препятствия». «Мы, племя Божегви, готовы сражаться с Орденом Металлоста до победного конца». «Да! Да! Да!» Собравшиеся вокруг воины, покачивая вскинутыми вверх копьями, разразились радостными криками поддержки. Без сомнения, это был успех в привлечении сил Первого Племени. «Альянс освободителей! К вам присоединились племя Божегви, которые охотится на реке Плача. Слава переговорщика повышается на 100, а возрастает на 50». Великий воин продолжил. «Правда, в отличие от нашего племени, два оставшихся уговорить будет труднее. Мы все помним данное обещание, но каждый связан собственными обстоятельствами. Для противостояния Ордену Эмбеню понадобятся все силы, в особенности мощь племени с армией. Вид, сидя на желтом, неспешно приближался к местоположению второго племени. Округу оглашали размеренные удары копыт, вызываемые ленивыми движениями быка. Разговор с племенем Бажегви завершился их обещанием». «После того, как соберутся все племена, мы атакуем Орден Эмбеню, уничтожим их крепость и освободим пленных членов Ордена Металлоста». Так что, заручившись первым согласием, видно направился за оставшимися двумя. На скалистой горе, похожей на перевернутый нож, росли диковинные растения и цветы, которых нельзя было встретить на Версальском континенте. Отряд взбирался на горный хребет, напоминавший собой изогнутую спину верблюда. Наклон был довольно крутым. Но жёлтый уверенно двигался вперёд. В какой-то момент раздались голоса фениксов. «Хозяин, отряд преследователей находится от нас на расстоянии пяти часов. Если мы продолжим двигаться в том же темпе, они, несомненно, догонят». «Каков их состав?» 20 рыцарей, 300 солдат и пять священников». «Они до сих пор нас недооценивают». «Всего-то двадцать рыцарей» — это не то количество, что я ожидал. Слова, которые бы никогда не прозвучали из уст обычного скульптора. Но план Виида в том и состоял, чтобы выманивать как можно большее число преследователей, тем самым ослабляя Орден Эмбиню. Перед захватом крепости он хотел максимально сократить численность врага. Ведь в задании уровня сложности S, даже при наличии объединенной силы трёх племён, стоит ожидать очень напряжённую битву. Тактика, которая предусматривала уничтожение вражеских рядов по частям. Заранее продуманная и притворённая в жизнь для ослабления армии врага. И сейчас предстоит уничтожить очередной кусочек. «Почему мы опять медлим? Нам нужно спешить, пока враг нас не нагнал!» Однако Вид не обращал внимания на возгласы пьяницы Смитта. Его мозг, с кровной точностью, рассчитывал каждый последующий шаг. «Ледяной дракон, фениксы!» «Приказывай, хозяин!» «Не нужно ждать, пока нас догонят. Летите и уничтожьте их. Но вы не должны понести каких-либо потерь». «Будет исполнено, хозяин!» «Можешь не беспокоиться!» «Ледяной дракон, ты главный! Вернись с фениксами в целости и сохранности!» «Спасибо за веру в меня, хозяин!» Ледяной дракон и фениксы, захлопав крыльями, полетели назад. Из-за предрасположенности к огню, фениксы по своей сути были яростными и отважными. А вот ледяной дракон, наоборот, сильно любил и оберегал себя. Поэтому Витт решил доверить ему роль главного. «Это мои скульптуры. Только я имею право бронить и наказывать их. И поэтому не потерплю вида того». как кто-то другой мучает моих созданий. Если бы не это, вид ни за что не доверил бы глупому и трусливому ледяному дракону. Через некоторое время западная часть неба стала светлеть. Потом оттуда повеяло холодом, вероятно из-за ледяного дыхания, после чего в небе взвился густой столб дыма. То были огненные и ледяные атаки. Даже в сложившейся ситуации вид старался по максимуму развить способности своих созданий. После получения известий о разгроме группы карателей в Ордене Эмбеню, Тут же сформировали очередной отряд. В него уже вошло 40 рыцарей, 10 священников, трое магов и 300 солдат. Вид предвкушающе сглотнул слюну. Отряды карателей догоняли всё быстрее. И главное, их боевая мощь с каждым разом становилась всё больше. Так что веселье и азарт от преследования стремительно увеличивались. Наличие опасности побуждало вида к действиям. Делало таким же активным, как и во времена противостояния с кланом вампиров Джоолио. компании Альберона, второе племя, заключившее союз с динаметелостами, носило название Рекке. Оно славилось воинами и шаманами. Мы помним о заключенном договоре, но прошло слишком много времени, и мы обязаны проверить, достойны ли вы, как представители ордена командовать нами в предстоящем сражении. Великий вождь племени Рекке встретил вида, не проявив ни радости, ни возмущения. Но как нам доказать, что мы достойны союзники? Могущество Ордена Эмбеню заключается в умениях наводить страх. Мы проверим твою смелость, чтобы убедиться в том, что ты сможешь противостоять их стиле. Испытание на храбрость заключалось в том, что вид в полном одиночестве должен был пересечь Долину Мужества. Данное место посещал каждый из жителей поселения во время ритуала вступления во взрослую жизнь. вид не выдаваясь в подробности, сразу же согласился. Я докажу вам, что обладаю достаточной отвагой. Ведь по факту у него всё равно не было другого выбора. и пока он сам не решится отказаться от задания, оставалось двигаться только вперёд. Долина мужества. Вид отважно шагал в кромешной тьме. Вне звука шелеста листьев, волосы сами собой были готовы встать дыбом. А голову не покидала навязчивая мысль, что сейчас кто-то обязательно должен выскочить. Испытание проходило в идеально подходившем для этого месте. Без сомнения, именно тут каждый мог проверить свою истинную храбрость. Множество различных фантазий, так и норовила парализовать сердце. И если им это удавалось, то разродившийся страх разрастался, заставляя бояться звуков собственных шагов или обычной игры теней. Он всё рос и рос, пока в итоге вступивший сюда не мог сделать больший шагу. И это была лишь часть ощущений внизом их долиной. Во время движения через окольные проходы, шириной всего в 50 сантиметров, или же густые кустарники, проходивших испытания, не покидали мысли, что сейчас кто-то в них сцепится. Подобные ситуации непрерывно нагоняли парализующий страх, заставлявший замереть на месте и в конце концов сдаться. Порой проходившим испытания, самим хотелось, чтобы и вправду кто-нибудь появился. И инстинкт самосохранения, наконец, перестал перебывать в постоянном напряжении. Но этого не происходило. И в кормешной тьме приходилось двигаться практически наугад. Долина мужества, несомненно, наводила настоящую панику и ужас. Тем не менее, вид шел и бормотал себе под нос. Шпинат. Два с половиной доллара. Кунжутные листья по доллару. Яйца доллар 70 И сосиски по 4. Обычные финансовые расходы за неделю. Так как вокруг было темно и тихо, окружающая атмосфера идеально подходила виду для неспешного расчёта хозяйственных расходов. Точно. Ещё оливковое масло закончилось. Пока действуют купоны, нужно выбраться за покупками. Как раз на этой неделе в супермаркете проводится акция. Заодно схожу. Прикуплю те хорошие розовые резиновые перчатки. Расчёт нескончаемого списка покупок. Время которое которое ВИДу не нравилось больше всего на свете. Ведь будущие покупки уже сейчас вызывали болезненное чувство утраты. Общая сумма расходов повысилась на 8 долларов по сравнению с прошлым месяцем. Всё из-за 24-часовых акций. Чёртов рост цен. А тут ещё и газ подорожал. ВИД мог припомнить расходы за каждый день. Более того, был способен моментально пересчитать все колебания трат за несколько прошедших месяцев. Он пытался экономить, экономить и ещё раз экономить. Но расходы всё равно не уменьшались. И эта проблема, которая обычно волновала домохозяек, тревожила души Если траты один раз увеличились, в будущем они уже никогда не уменьшатся. Им велась отчаянная борьба с расходами. Ведь наличие большого дохода абсолютно не означало, что люди с каждым месяцем всё больше богатели. При любой зарплате для этого требовалось работа по управлению финансами и сокращению расточительности. «Не надо было покупать ту соль! Нужно жить скромнее!» Голос Вида был пропитан самокритикой и сожалением. Ведь маленькие затраты в итоге собирались в огромную чёрную дыру расходов. И вот, думая об этом, вид достиг выхода из долины мужества. К этому моменту его лицо осунулось, показывая всю невообразимость пережитых во время расчётов мучений и ужаса. «Дзинь!» Благополучное завершение испытания Дарины Мужества. Вам удалось поставить временной рекорд. Вы достигли конечного пункта. Гораздо быстрее всех юношей, проходивших это испытание во время вступления во взрослую жизнь. Добавление новых характеристик. Сила духом Сила духа увеличивает концентрацию. Повышает вероятность того, что независимо от ситуации, способности и заклинания сработают успешно. Повышает урон в ближнем бою. Воины, авантюристам и маги. будут восхищаться и уважать героев с высоким показателем силы и духа, увеличивая скорость развития боевого духа. В данную характеристику нельзя вкладывать очки. Она повышается автоматически, в соответствии с действиями героя. Вы получили титул «Храбрец». Слава повысилась на 200. Храбрость увеличивается на 80. Боевый дух повышается на 10. Лидерство увеличивается на 5. Великий вождь племени Реккея и обычные воины ждали около выхода. Стоило только Виду появиться, как все бросились к нему. Вождь с болтающимися кольцами в носу вскинул руки к небу. Наш же брат прошёл испытание, и следуя обещанию, мы поможем захватить крепость Ордена Эмбеню. Да! Воины вскинули копья и закричали, выказывая уважение. Пианиста Смитджа, показывая своим видом, что не сомневался в успехе, похлопал Вида по плечу. Полагаю, долина мужества далась тебе не так уж и просто. Вид посмотрел на него. Усталыми глазами. Да, это было ужасно. Но всё уже позади. Просто запомни это как ценный опыт. Опыт? Я вынужден проходить через это каждый месяц. Ответ показался странным. Но Смит списал это на пережитые ужасы. Пока мы ждали. Вот что сказал, что обитающие в долине духи, племени Рекки, невероятно страшны. Скажи, действительно ли это так? И как они выглядят? Вид покачал головой. Я не знаю. Духи умерших. Какой страх они могли навести, если настоящий ужас – это ежемесячные расходы? И хотя духи передвигались за спиной и деревьями, старательно скрываясь, любой из проходивших испытания инстинктивно чувствовал их потустороннее присутствие. Любой, кроме глубоко задумавшегося вида, который переживал собственные ужасы. «Дзинь! Альянс освободителей! К вам присоединились племя Рекке, которое охотится на реке Плача. Слава переговорщикам повышается на 200». обаянием возрастает на 60 заручившись очередной поддержкой видноправился к последнему оставшемуся племени к этому моменту отряд карателей уже успел нагнать его и расположился впереди на равнине. Тёмные рыцари и священники ордена эмбинём блокировали путь к третьему племени ледяной дракон фениксы сотрите их с лица земли будет сделано хозяин ледяной драконы фениксы с налету вступили в бой с силами противника. Виджи, сложив руки на груди, внимательно наблюдал за происходящим сражением. В последнее время он намеренно создавал для оживления лишь летающих созданий. На его взгляд, подобные творения имели более высокую выживаемость, нежели обычные монстры. Они, несомненно, превосходят наземных существ. Ведь если окружить и атаковать наземных монстров, то с высокой вероятностью, несмотря ни на какое сопротивление, они в конце концов погибнут. Однако к летающим созданиям это не относилось. Для охоты на них требовался целый отряд лучников или магов. В дальнейшем Витт собирался создать идеальное создание. Такое, чтобы после оживления могло эффективно действовать как на земле, так и в небе. Но пока большинство его слуг было именно воздушного типа. Отряд карателей Эмбеню попал в непростую ситуацию. Своей мощью фениксы подавляли любое действие противников. Огненный взрыв! В то время как маги использовали одни из самых разрушительных заклинаний. Фениксы лишь усерднее неслись к их эпицентру. «Он мой! Я первый увидел! Неважно, все равно я поглощу!» Фениксы соперничали между собой за то, чтобы прогласить разрушительную суть огненных заклинаний. Поскольку за счет своей способности поглощать огонь, они моментально восстанавливали здоровье и ману. По этой же причине, летя низко над землей, фениксы непрерывно изрыгали огонь. Делая все для того, чтобы он посильнее распространялся на деревьях и земле. после чего у них появился бы неограниченный источник дополнительной мощи. Для эффективной борьбы с фениксами требовалось использовать священную силу, чёрную магию или заклинания, похищающие ману. Или же самое разрушительное – заклинание холода. Если же ничего из перечисленного не имелось, то у сражавшихся с ними противников фактически не оставалось ни единого шанса на победу. Именно поэтому, спустившись на горящую землю, Фениксы теперь смело хлопали своими огненными крыльями и изрыгали пламя на тёмных рыцарей. Своим яростным наскоком феникс нанесли намного больше урона, нежели ревущий ледяной дракон. Тот в этот момент спустился на землю и стал давить лапами противников. В мгновение ока ряды карателей Ордена Эмбиню уменьшились более чем вдвое. Именно такой и была настоящая мощь оживлённых скульптур. У Вейда из-за открывшегося перед ним зрелища Даже мелькнула мысль создать целую армию огненных фениксов. Если бы я мог оживить сразу 30 существ, то сделал бы их непобедимыми. 30 фениксов могло бы в буквальном смысле сотворить ад на земле. Благодаря же своей способности получать силу из пламени, они бы стали практически неуязвимыми Погодные условия на такое количество огненных созданий влияли бы лишь при очень низкой температуре или сильном ливне. Только вот проблема была в том, что скульптуры очень дорожили своей индивидуальностью. И ко всем себе подобным относились достаточно враждебно. В крайнем случае, они могли даже начать сражаться друг с другом. И чем выше были очки вложенной характеристики искусства и их уровнем, тем сильнее оживлённые создания чувствовали потребность в собственной уникальности и неповторимости. На текущий момент, из-за значения характеристики лидерства и харизмы, виду было сложно контролировать больше десяти скульптур одного типа. Но, Желтый, вперед! му Виид верхом на быке врезался в оставшиеся ряды противника. За уничтожение этого отряда, как и предыдущих, Желтый, Ледяной Дракон и Фениксы успевали получать 2-3 новых уровня, не говоря уже о собранных трофеях, оружии и вещах. До прибытия к третьему племени очередной отряд карателей вновь нагнал вида В этот раз он состоял из 60 Темных Рыцарей, 10 священников, 10 магов и 400 обычных воинов. Целая армия кровожадных врагов. И она направлялась прямиком к Вииду. «Тёмные рыцари, священники, маги и воины. Все на лошадях и быстро нас догоняют». Доклад об опасности пришёл от одного из фениксов, действовавших в качестве разведчиков по пяти направлениям. Обдумав новость, вид погладил верного быка по шее. «Теперь нам нельзя задерживаться. Жёлтый, а если будем лениться, то скоро на ужин будет приготовлена вкусная говядина». Жёлтый, который и так каждый раз переживал до выпадания волос, во время приготовления какого-нибудь блюда. Сейчас, взглянув в глаза хозяина, однозначно говоривший, что на ужин может быть говяжья похлёбка, проникся до последней косточки. «Мууу!» Бык моментально рванул вперёд, полностью задействовав мускулистое тело. Сейчас на такой скорости он был способен с лёгкостью обогнать большинство лошадей. При этом, мчаясь по холмам и склонам, жёлтый не останавливался для передышки. «Эй, ледяный дракон!» «Слушаю, хозяин!» «Иди, дыхни пару раз на преследователей, и сразу же возвращайся». Весьма скоро ледяное дыхание обрушилось на воинов Ордена Эмбиню. Подобно утреннему молоку, стакан которого полезно выпить каждый день, вид заставлял Дракона постоянно практиковать навык дыхания. Неожиданный налет нанес значительный урон преследователям, многие из которых из-за обморожения теперь находились на грани жизни и смерти. «Фениксы!» «Да, хозяин!» «Разведите огонь, устройте им пожар!» когда они достигнут гор или леса. Вида совершенно не заботила сохранность природы. Так что, используя мощь пламени, Фениксы безжалостно атаковали преследователей, как только те забирались в леса или легко воспламенявшиеся камышовые заросли. Ледяной дракон. Где здесь поблизости какое-нибудь ущелье или лес? На западе, если немного проскакать. Тогда сейчас направляемся туда. Вид специально выбирал труднопроходимые для армии противника места, в сложившихся обте от Честные сражения лицом к лицу, рызарские поединки за честь и благородные сражения, не на жизнь, а на смерть, его совершенно не интересовали. Всё это вообще не было про него. Несмотря даже на то, что священники и маги использовали защитные заклинания, каждое дыхание ледяного дракона уносило несколько десятков противников. А из-за того, что земля насквозь промёрзла, и лошади поскальзывались или вообще падали замертво, скорость приближения отряда карателей снизилась. Однако в какой-то момент все использовавшиеся способности стали неэффективны, так как остатки преследователей, будто получив второе дыхание, быстро начали нагонять. В чём-то это походило на отчаянный рывок, использованный как последний шанс, чтобы захватить свою цель. Очень скоро даже Вит смог увидеть пыль от погони. Всё, нам конец, они уже близко. Я не в чая, приложился к бутылке. Селоу напил в последний раз. Вот только Вит не считал это концом. Он заранее предполагал такое развитие событий. И на этот случай им кое-что заготовил. Похоже, пришло время понаставить им палок в колёса. План Вида состоял в том, чтобы пересекать те места, где имелись скопления монстров, провоцируя техно-столкновения с преследователями. В своём бегстве вид превосходил речного вьюна, который в чистой воде нагонял непроглядную муть. Тем не менее, каратели, пережив дыхание ледяного дракона, пламя фениксов, всевозможные препятствия, к которым теперь добавились ещё и монстры, всё равно упорно двигались вперёд. Тёмные рыцари и воины уничтожали всех накинувшихся на них монстров. Но в итоге всё же несли постоянные небольшие потери. Численность преследователей уменьшилась, а их запасы силы стащились. Уже дошло до того, что лошади замертво падали на землю с пеной во рту. А преданные маги и священники теряли всякое желание продолжать какую-либо погоню. И тут вид выскочил на поле с лекарственными травами. Полностью жёлтое. Оно было просто переполнено самыми дорогостоящими растениями. Теми самыми, что способствовали развитию мужской стилы. Виит остановил Желтого на холме. «Здесь мы примем решающий бой». Сейчас они могли достичь племени Стармию до завершения дня, причем уже без всякой возможности быть догнанными силами карателей. Однако Виит решил уничтожить преследователей прямо тут. Он просто не представлял, как можно оставить нетронутым столь чудесное поле с лекарственными растениями. «Желтый, пора тебе это надеть». «Нет, не хочу. Оно странно выглядит». Свободолюбивый бык отшатнулся от тянувшего к нему руки в Вьида. «Да? А я слышал, что в последнее время цены на говядину выросли. Мирные уговоры». Воспользовавшись железным доводом, Вьид добился своего и назабил на быка самодельный плуг, после чего, подождав немного, пока желтый пройдется по поляне, собрал все травы и начал приготовление к сражению. Он наточил меч и отшлифовал до блеска доспехи, перекусил вкуснейшим стейком и дорогим вином. а в конце концов даже смешал различные лекарственные травы, в том числе недавно собранные, и накормил ими быка. «Муууу!» За последнее Желтый ответил благодарным мычанием. И вот когда вид был полностью готов к сражению, до них наконец добралась группа выживших преследователей, ряды которых значительно сократились. Более трети воинов, 20 темных рыцарей, пара священников и магов нашли свою смерть в пути. Однако оставшиеся силы пристали перед отрядом. «Враг Ордена Эмбинюм!» «Первосвященник не приказывал захватывать цель живой!» «Убить его!» Давно потерявшие лошадей воины, скрипя своими доспехами, молча направились вперёд. Они выдвинулись одновременно с тёмными рицарями, но из-за сильной усталости сразу же отстали, оказавшись позади. Вид, от в состоянии преследователей, решил немного с ними поиграть. Ну а потом, наконец уже завершить это надоедливое преследование. «Ледяной дракон! Фениксы! На вас первый удар!» «Повинуемся, хозяин!» Ледяной дракон сделал уже привычный глубокий вдох. «Опять дыхание!» «Заклинание защиты!» Маги и священники объединили силы и создали прозрачную пленку вокруг себя и своих собратьев. И сразу же после этого белоснежный столб ледяного воздуха потоком хлынул наружу. Невероятная мощь ледяного дыхания мгновенно прошлась по первым рядам, разбив защиту и заморозив врагов. Более сотни воинов превратились в ледяные скульптуры, Если бы не магическая защита, потери оказались бы ещё больше. Фу! Со своей стороны Фениксы подожгли поляну. «Гничтожьте его! выйдешь ты его сердце для жертвоприношения!» Прорвавшиеся сквозь пламя противники со стороны казались какими-то демонами. Вейто рассматривал происходящее всё таким же безмерно холодным взглядом. Одинокий и бессердечный. Его можно было сравниться безлюдившим банком, в котором кондиционер выставлен на 80 градусов. Когда попадались достаточно сильные монстры, вид со своей стороны также становился сильнее, применяя любые доступные способы уничтожения. И в этом не было трусости или подлости. Он просто использовал всё, что было возможно, для избавления от тех, кто посмел встать на его пути. Это был стиль его жизни. Искать подлость, в котором было бесполезно. Убить его! Несколько тёмных рыцарей на своих истощённых до вспынина на рта лошадях практически достигли холма со столь желанной ими целью. Тогда Вид вскинул вверх руку. Благословение. Вы использовали благословение кольца пантифика. Ваши физические способности улучшаются на 20 минут. Максимальные значения маны и здоровьем увеличиваются на 30%. Значения всех характеристик повышается на 20%. В прошлом, когда Вид был ещё слабым, очки характеристик увеличивались в полтора раза. Зато как и раньше, он мог использовать благословение кольца в любом месте один раз в течение суток. И стоило только его применить, как на следующие 20 минут из обычного скульптора он превращался в настоящего воина. вид похлопал желтого по бедру. «Пора выдвигаться!» Бык тут же рванулся с холма вниз. Благодаря наклонной поверхности он сразу набрал внушительную скорость, превратившись в средоточие чистой силы. Огромный и тяжелый, он словно снаряд стремился в самый центр противников. Темные рыцари вскинули копья, приготовившись поразить голову Вейда. Это были точные и уверенные движения. что показывало их высокий уровень, соответствовавший статусу элиты в Ордене эмбиню. Вот только приблизившись, практически в упор, вид в самый последний момент каким-то чудом разминулся с копьями и сделал ответный замах мечом. «Техника секущего на шалунного света!» Он ударил по незащищенной бронёй шеей лошади, чем свалил бедное животное на землю вместе с рыцарем. Но прежде, чем Вит успел этим воспользоваться, на него наскочил другой темный рыцарь. «Сдохни!» Противник настолько стильно размахнулся своим топором, что Вида обдуло воздухом. Если бы он попытался блокировать этот удар мечом, то с высокой вероятностью тот бы потерял в прочности, а в худшем случае даже сломался. Конечно, оружие Вида всегда пребывало в идеальном состоянии, но всё же и при этом не стоило рисковать, отражая такие атаки напрямую. Нужно использовать слабое место противника. вид заставил ногами двинуться жёлтого на полшага в бок, пропуская удар, а сам в ответ взмахнул мечом. Он воспользовался преимуществом своего оружия, дальность поражения которого превосходила топор, после чего одним точным ударом обезглавил Тёмного Рыцаря. Подобные молниеносные атаки требовали высоких слаженных действий с Жёлтым. Ведь в рыцарских поединках на лошадях немаловажную роль играли именно навыки верховой езды и возможности животного. Вид управлял Жёлтым, словно частью своего тела, и показывал великолепный бой. В свою очередь, лошади Тёмных Рыцарей задыхались после гонки и подъема на холм. При этом, когда они впервые сталкивались с яростным взглядом Желтого, их и так невысокий боевой дух падал еще ниже. Желтый из-за нахлынувшего адреналина словно обезумел. Несять как угорелый, он бил лошадей копытами, таранил их рогами и раскидывал в разные стороны, словно осенние листья. Используя свои мощные ноги, бык обеспечивал себе эффективную атаку и защиту. В это время вид все так же сидя верхом, орудовал мечом. Подобно дикому зверю, он вертелся и передвигался между врагами. Порой стремившийся к нему топоры и копья в руках противника сталкивались друг с другом, так и не достигнув цели. Каждый ответное на же сверкание меча несло неотвратимую смерть. Один враг за один вздох. Вид, направляя Желтого, маневрировал между темными рыцарями. Пользуясь тем, что они были облачены в тяжелые доспехи, он специально разил их животных, из-за чего при падении противники могли получить смертельные ранения. или же оказаться полностью беззащитными против его ударов. В таких ситуациях, обеспечивавшие высокую защиту доспехи из-за своей тяжести, несли больше вреда, нежели пользы. Вид показывал полное превосходство, обрушивая на противников мощные, точные и смертоносные удары меча. Пользуясь тем, что усталые лошади противника поднимались на холм, в то время как полный силы желтый несся вниз, он устроил вокруг настоящую мясорубку. Это было не только придуманной стратегией использование тактического превосходства. заставив преследователей во время погони сражаться с монстрами и источать свои силы, Вит, как и много раз до этого, получил огромное преимущество. Нечто подобное он провернул во время борьбы орков против эльфов. Каждый из раз потребовался свой подход. Чтобы привлечь орков, пришлось использовать пищу. Эльфы же не переносили нечистоты и грязь, и из-за любви к лукам, магии и заклинаниям тьмы, им нужно было навязать ближний бой. А разные расы требовали различные тактики. определявшихся культурой, стилем ведения боя, привычками и многими-многими другими вещами. В любом из своих сражений Виц составлял план, используя который в конечном итоге получал выгодное для себя положение дел. И тогда его разгоряченное сердце жаждало забрать своё. Когда Виц сталкивался с по-настоящему сильным противником или же превосходившей по численности армией, внутри него бурлил такой адреналин, что просыпалась жажда крови. В такие мгновения он превращался в дикого хищника. И это было настоящее лицо бога войны Виида. Из уст Виида раздался бешеный рёв. «Вы использовали рёв вам Боевой дух дружественных отрядов, находящихся поблизости, повысился на 200%. Все беспорядки прекращены. В течение пяти минут лидерство увеличено на 270%. «Слушайте приказ, ледяной дракон, фениксы, уничтожьте врагов!» Начальная сила отряда карателей, ордена Эмбиню, была так велика, что его скорее следовало считать настоящей армией. эффективность которой во многом зависела от характеристик лидерства командира, а также общего состояния боевого духа. Однако за последние несколько часов погони половина воинов погибла из-за ледяного дыхания, и их боевой дух был подорван, при том, что сам ледяной дракон сейчас словно новенький, бушевал, давил и кусал всех в зоне своей видимости. Фениксы же вообще просто безумствовали. Они выдыхали пламя и создавали целые огненные дожди, обрушивая свои перья на землю. Огонь быстро распространялся в разные стороны, Из-за чего последние остатки боевого духа противника были развеяны. А большая часть воинов впала в состоянии дикой паники. Вид верхом на жёлтом скакал сквозь вражеские ряды. Выбивая оружие из рук противников, он стрелой проходил между бегущих воинов. Сам собой из усвида вырвался очередной дикий рёв. После разгрома тёмных рыцарей, оставшиеся воины стали для него лёгкой добычей. Мууу! Со стороны жёлтого тоже раздавались жуткие звуки. Мощнейший рёв быка. и под его громогласное мычание Виит активно уничтожал силы противника. Среди бушующего пламени и падающих осколков льда, остатки армии Ордена Эмбеню находили место своего последнего упокоения. Таким было кровавое сражение на холме Сармио. Мечи обосновались в горах Юракина. Придя впервые в поселение орков, они активно следовали полученным от зефи Совета. Хотите научиться знакомиться с девушками? Тогда вначале вам нужно установить зрительный контакт. Мечи тут же начали усердно таращиться на женскую половину орков. «Ох, страшно же! Чвик-чвик!» И взгляды пронизывали женщин насквозь и вызывали панический страх. С суровым видом, сверкавшими как алмазы глазами, и перекачанными телами, мечи толпой бродили по деревне орков. Неудивительно, что при виде них женская половина игроков старалась убежать как можно дальше. Но советы Зеффи на этом не заканчивались. «А потом вам нужно перекинуться словами!» Не стоит использовать какие-нибудь подготовленные фразы, от которых уже всех начинают подташнивать. Просто естественным образом предложите ей вместе поужинать. Этого будет достаточно. Так что, установив зрительный контакт, мечи подходили к дрожавшему страха аркчихам. При этом они применяли смекалку, окружая их со всех сторон и не оставляя пути для отступления. Девушка, не хотите ли поживать кровавые оленины где-нибудь в лесной глуши? Многие девушки выбирали расу орков, чтобы испытать свои силы в королевской дороге. а да. уж теперь меня ждут незабываемые приключения». Причём большую часть из них составляли первокурсницы университетов, то есть подростки, которые только недавно окончили школу. Можно сказать, вступая в новый этап жизни, они собирались активно развиваться и наслаждаться игрой, пока в какой-то момент тупые качки не окружали их со всех сторон и не начинали приставать. «Нет!» Громко крича и демонстрируя свои широкие спины, аркчихи быстро бежали прочь. И всё это выглядело так, что даже таких простых и неопытных парней, как Мечи, заставляло задуматься. «Здесь что-то не так». «Советы Зефи совсем не действуют», — подтверждал это и не помогший им третий совет. Во время совместного ужина нужно создать приятную атмосферу и стараться не слишком много болтать. Примерно спустя более сотни попыток одному из Мечей всё же удалось получить согласие на ужин. Исследуя совету, он всё время молча таращился на партнёршу, вызывая чувство неловкости. Так что, доев принесённые блюда, девушка встала и поспешила распрощаться. «Спасибо за угощение, но мне пора идти». Мечи в нетерпении ждали, чем же всё закончится. Но в итоге их брат ту девушку больше так и не увидел. «Нет, тут точно что-то не так. Годеный Жзеффи, одурачил нас!» В мечах тут же вспыхнула жажда суровой расплаты. «Ему что, делать нечего, кроме того, чтобы издеваться над нами? А он хоть понимает, чего это нам стоило?» а широко разошедшись со сплетнием, теперь все девушки нас просто избегают». С подачи второго, Зеффи с недавнего времени стал новым учеником школы Меча, где теперь регулярно проходил тренировки со своими братьями. И вот разочарованные Мечи, в наказание за издевательство, теперь начали на нем вовсю отрываться, взвинтив количество тренировок втрое выше обычного. «Нам нужен собственный подход к знакомствам». Сами же Мечи продолжили искать выход в первую очередь, взявшись за самоанализ. Руководствуясь желанием познакомиться, они стали пытаться осознать свои недостатки. В первую очередь спрашивая у них у Майрон, Хварён, Рамуны, ирен и Сурки. Ответ Рамуны последовал сразу, без каких-либо раздумий. Ну вы слишком здоровы. Ваши перекачанные тела вызывают чувство страха». «Но это же бред. Для мужчин это норма». Третья меч напряг свой бицепс обхватом в 52 сантиметра. Размерами он превосходил толщину бедер девушек, в то время как выступившие вены шевелились на нём. подобно дождевым червям. И это была лишь рука. Бёдра третьего были толще женской талии. «Как тебе моя мужественность?» «Фу! При виде такого количества мышц становится только противно!» Так мечи узнали об антипатии девушек в чрезмерной мышечной массе. В это же время со стороны Мейрон шла критика на их внешний вид. «У вас полностью отсутствует чувство стиля. Как вы вообще можете так одеваться?» В королевской дороге внешний вид ценился очень высоко. Даже когда игроки надевали простую робу, многие пытались подобрать под неё самый подходящий цвет обуви. Доходило даже до того, что при перекраске предмета, игроки были готовы подпортить его качество в угоду внешнему виду. Поэтому же красивая одежда или доспехи на рынках продавались по достаточно высокой цене. В данном вопросе «Королевская дорога» полностью повторяла реальный мир. Ведь игравшие в неё люди были частью общества, которая навязывала определённое отношение к внешнему виду. Соответственно, и во время походов игроки следили, чтобы снаряжение не испачкалось. А при посещении поселений, или же замков, аристократов, рыцари чистили доспехи до зеркального блеска. Однако мечи использовали снаряжение из гнилых костей. Доспехи и мечи из костяного дракона. Вещи высшего класса, сделанные из побежденного босса. Ви собственноручно изготовил их, и запах в данном случае не являлся большой проблемой. Кольчужные штаны, дырявые перчатки и шлем – Все было выполнено для их лучшей практичности. Как правило, в жизни мы носим только спортивную или тренировочную одежду. В голосах Мечи послышалась неуверенность. Значит, спортивную одежду вы имеете в виду костюмы? Так в настоящее время существует много красивых спортивных костюмов. Говоря это, ирон, конечно, имела в виду одежду, выпускаемую известными брендами, которые чуть ли не каждый год меняли всю линейку моделей в соответствии с тенденциями моды. Вот только спортивные костюмы, которые одевали Мечи, не менялись десятилетиями. И зачастую были пропитаны потом. И, конечно, после того, как они на протяжении всех этих лет тренировки носили исключительно эту одежду, ни о каком чувстве стиля не стоило и говорить. Хварён тоже не осталось в стороне от критики. «Можно поинтересоваться. а У вас есть подруги? То есть просто девушки, с которыми вы общаетесь? Если у вас есть много знакомых, с которыми вы общаетесь, то, возможно, стоит поискать свою половину среди них?» Со стороны мечей в ответ последовали тяжёлые вздохи. Каждый из них был полностью погружен в спорт. и не имел свободного времени для общения. Теми девушками, с которыми они порой перекидывали словами, как раз и были Хварён, Ирен, Рамуна и остальные. В настоящей жизни они были далеки от женщин. В этот миг трёхсотый меч резко поднял голову. «Тётя из столовой!» Тут же со всех сторон поднялся шум. «Женщина, что приносит молоко? Соседка и школьницы? Двоюродная сестра!» Мечи перечисляли всех женщин, с которыми были знакомы. В повседневной жизни их окружали. исключительно мужчины, и они не имели возможности познакомиться с новыми девушками поближе. Хварён, как бы выражая всю критичность ситуации на лице, спросила. «Вы хоть телевизор смотрите?» «В смысле?» «Ну, сериалы, фильмы, что угодно. Может, радио слушаете?» Она хотела узнать, насколько связаны они с культурной жизнью общества. «Да, иногда смотрим». Хварён даже приободрилась в ответе. «Конечно, мы смотрим бокс, борьбу или смешные боевые искусства». А я из последнего ещё смотрел «Воспоминания о насилии». Ну и ещё мы иногда смотрим футбол, бейсбол, волейбол и остальное. По итогу культурная жизнь мечей не отличалась большим разнообразием. Хварён, услышав все эти ответы, посчитала это крайне удивительным. «Как вообще на свете могут существовать такие парни?» Однако добила их сурка, не желавшая ничего плохого, и сказавшая прямо «Вы пугаете!» Прозвучала, возможно, главная причина всех неудач. Мечи жили в мире иллюзий. они думали, что чем больше будут стараться, тем скорее достигнут цели. Неверным являлось и предположение о том, что если искренне признаться человеку в своих чувствах, без всякого сомнения, он полюбит в ответ. На самом же деле, для того, чтобы встретить свою любовь и развить отношения с девушкой, требовалось преодолеть множество препятствий и трудностей, а также иметь подвешенный язык, чтобы приукрасить и преподнести себя. Ведь почему девушки без ума от плохих парней-бабников? парни не выглядят привлекательными, Они думают только о том, чтобы делать хорошие вещи, совершенно не понимая сердца своих девушек и, соответственно, не идя навстречу их желаниям. А ведь это очень сложно – полюбить человека, которого даже не знаешь. В жизни поэтому и существовало множество этапов для построения отношений, таких как знакомства, свидания и даже споры. Однако простодушные мечи думали только о том, что им просто нужно встретить подходящего человека. Ирин попыталась их приободрить. «Поверьте, у вас тоже есть привлекательные черты». Когда вы достаточно сблизитесь, выбранные вами девушки обязательно это заметят. И после она дала мечам конкретные советы и наставления, чтобы показать их лучшие черты. Рассказала, что девушки любят надёжных парней. Обратила внимание на новичков, которым всегда требуется помощь. И также успокоила, сказав, что если они будут работать над собой и развиваться шаг за шагом, то всё получится. Очень скоро некоторым из мечей, что развернули в поселении орков особо бурную активность, пришло одно неожиданное предложение. «Чвик! Люди, умеющие сражаться, не хотите обучать наших молодых орков?» Это было официальное предложение работы инструкторов в тренировочном зале. Его вот душопыт в этом деле имели не то что наставники, а любой из учеников. «Хм, инструктор для новичков. Так ведь это то, что надо. Можно будет показать свои навыки и способности». Оплата за эту работу заставляла два золотых за день. Конечно, если сравнивать с охотой, это было значительно меньше их обычного заработка. но дали свое согласие «Мы берёмся!» «Что же, тогда приступайте к работе!» С этого дня в тренировочных залах появились новые инструктора, первой задачей которых стало обучение молодых орков пользованию глефой. «Добро пожаловать на первое занятие! Я ваш инструктор, и сейчас продемонстрирую, как нужно правильно пользоваться глефой!» Пятый меч отошёл в сторону, чтобы показать свои навыки перед молодыми аркчихами. Вообще же, на дворе тренировочного зала за ним следило свыше 50 учеников. Подойдя к дереву, Пятый пнул его с такой силой, что сверху остыпались несколько листьев, после чего несколькими быстрыми движениями нанизал каждый из листочков на кончик Глефа. Подобно шашлыку на шампуре. «Вот и всё. Это достаточно просто!» Пятый радостно улыбнулся девушкам. Однако никто из новичков, конечно, не смог этого повторить. «Чёрт, почему Глефа такая тяжёлая? Этой штукой сложно махать. Чвик!» Слышались раздосадованные девичьи возгласы. Ученики не смогли попасть даже хотя бы по одному листочку. Поэтому после каждой из попытки Пятый Меч снова демонстрировал, как нужно делать. И в недоумении всё повторял и повторял. «Как это у вас не получается? Почему? Это же так просто!» Махание Глефой продолжалось. Глава 3 Власть вождя. После кровопролитной битвы на холме с Сармио, у Вида осталось всего 150 очков здоровья. Верхом на Жёлтом он несколько раз прорывал вражеские ряды. Полностью погрузившись в бой, сражался в самом центре армии противника. И лишь когда его жизни стала угрожать опасность, благодаря отчаянной борьбе ледяного дракона и фениксов, ему удалось благополучно выйти из сражения. Жёлтый в последнем особенно помог. Он мчался и прыгал чуть ли не в огонь, дабы скрыться от преследовавших хозяина противников. Скульптуры. На их создание и последующее оживление, требовались немалые ресурсы и труд. Но по итогам они полностью оправдывали ожидания. Однако это не означало, что вид признавал какие-либо их заслуги. Бесполезные существа. Это произошло из-за вашей слабости и нерасторопности. Почему вы не можете всегда действовать правильно? Нескончаемые упреки, осуждения и обвинения. В то же время после славной победы, Вит часто говорил, «Они мне не ровня. Смешно, что противники вообще рассчитывали на победу». Все победы становились его заслугами. Если же ситуация складывалась достаточно плохо, обвинения потоком лились на подчинённых. Говорят, что великие полководцы никогда не осуждали своих воинов. А вот только это никак не относилось к виду Он корал, обвинял и осуждал. Муууу! Жёлтый, несмотря на недовольство хозяина, успокоительно потёрся головой, показывая свою привязанность. Но это скорее было следствием того, что он относился к породе корейских быков. которые из-за своего характера не упирались даже тогда, когда их вели на убой. А лишь печально глядели. Однако по ночам, когда вид отдыхал или же спал, скульптуры устраивали тайное совещание. Ледяной дракон, фениксы и жёлтый собирались где-нибудь в уголке, чем-то напоминая ужасных заговорщиков. Ледяной дракон, опасаясь, что хозяин может услышать, тихо шепнул. «Будьте терпеливы, и тогда появится шанс». «Неужели такое возможно?» Старший, мне кажется, это никогда не произойдет. Ледяной дракон городеливо выгнул голову и на мгновение расправил крылья. Произойдет. Посмотрите на меня. Пускай и недолго, но я уже был независимым. Свобода! В глазах Желтого запылало жгучее желание. Пастбище, где царит свобода. Прекрасная, несбыточная мечта. Невозможно описать ценность свободы. Вы сможете самостоятельно путешествовать по безграничным землям континента. И также охотятся на монстров. Фениксы, упиваясь речами, молча кивали головами. Они впитывали каждое слово старшего собрата, подобно бесценным откровениям. Вы хоть представляете, насколько мир прекрасен во время дождя? Можно путешествовать по озерам, пролетать над горными хребтами, пронзать облака. Версальский континент поистине удивителен. Как бы нам хотелось там побывать! Фениксы и Желтый были созданы здесь, в преддверии ада. и ни разу не бывали на континенте. Все их знания ограничивались тем, что рассказывал Ледяной дракон «Там столько различных растений, таких сочных и вкусных, а прохладричной воды прозрачной, как хрусталь!» му Травы!» «Фениксы, а вы пробовали сладкий батат?» «Что ещё за батат?» «Запечённая картошка, сладкая, как конфеты. Просто тает во рту». «Как конфеты? Вы не пробовали конфет?» «Это вкуснейший людской десерт!» Ледяной дракон охотился, чтобы на заработанные деньги накупить тебе побольше сладостей. Все потому, что во время охоты с видом на Севере, в компании Альберона и Саюн, ему довелось попробовать упомянутые блюда. Альберон во время привала подкармливал его печеным бататом, в то время как Саюн по доброте душевной угостила конфетой. «За подобные угощения не жалко и жизнь отдать?» «Ты серьезно, старший?» «Величие конфеты!» Вы просто еще не понимаете. Не знаете того вкуса, когда она начинает таять во рту». От одного рассказа у ледяного дракона потекли слюнки. «Рядом с хозяином была одна девушка необычайной красоты. Если вам повезет увидеть ее, то проявите все свое обаяние. Она легко поддается на это. И тогда, если улыбнется удача, то, возможно, вас угостят конфетой». «Девушка? Она его друг или же любимая?» Сказал Желтый и тут же всплакнул, покачав головой. «Муууу! Я не могу поверить в том, что у хозяина имеется друг!» По его мнению, в виде мне было ни капли человечности, и поэтому у него определенно не могло иметься друзей. Ледяной дракон покачал головой. «Я не знаю, кто они друг другу. Людские отношения – сложная вещь. Но что там мы заговорились? Главное помните, у вас обязательно когда-нибудь появится шанс освободиться. Терпите и ждите. Свобода никогда не дается без жертв». «Так что когда-нибудь...» «Когда-нибудь...» Жёлтый печально продолжил. «Я обязательно попробую конфеты!» Разгромив армию преследователей, вид наконец достиг деревни с Сармио. Широко раскинувшаяся в разные стороны поселения оказалось самым крупным из трёх. Вождём у племени был горбатый старец. Именно он после обращения вида скинул свою трость в небо и произнёс «Альянс с Орденом Металлоста! Наши охотники не боятся смерти!» «Мы сдержим обещания и исполним свой долг!» Вопреки всем ожиданиям, последнее племя сразу же согласилось возродить Альянс. «Слава великому вождю! Слава племени Сармью!» Виз скандировал вместе с окружающими охотниками. Сейчас, дабы проявить уважение, он копировал их выражения лиц с до странности широко раскрытыми ртами и горящими глазами. Участие охотников можно было наблюдать, сидевших на плечах орлов. В самом поселении бурлила жизнь. Постоянно кто-то нёс в руках и тащил за собой на верёвке охотничью добычу. По сравнению с другими племенами, вокруг было разрешено множество припасов, что, как и имевшиеся у воинов, достатке луки, копья мечей и топоры, показывало внушающую силу племени. Дождавшись прекращения криков, вождь продолжил свою речь. «Вот только в нашем племени многие жители ещё не оставили своего имени!» А это очень важно. Запечатать своё имя, когда наши воины отправляются на охоту. Мы делаем их скульптуры и устанавливаем у всех на виду, чтобы наши дети могли видеть величие их предков. Тогда количество охотников, которые будут сражаться в Альянсе вместе с Орденами Теллоста, определится количеством изготовленных тобою скульптур. Оставленные скульптуры являлись единственной памятью о погибших в походах охотниках, так что племя Сармио присоединится к Альянсу только после изготовления достаточного количества работ. Вид начал внимательно рассматривать охотников. Перед ним стояли дикари, облачённые в перья и кожаную одежду. Каждый из них имел выраженные индивидуальные черты, лицам и каким-либо образом оформленное оружие, из-за чего изготовление скульптур не казалось особо тяжёлым делом. Для сохранности выполнять работы требовалось из камня, а не дерева или глины. Но это не являлось проблемой, так как нож Захаба резал камень словно масло. Стройные и добродушные. вид изготавливал скульптуры на торговой площади поселения. Сначала он создавал общий для всех очертания после чего детально выражал индивидуальность каждого жителя такой подход позволил развить невероятную производительность во многом это стало возможным благодаря скульптурному мастерству шестого высшего уровня Пройдя через усердные тренировки и практику вид настолько развил навык, что сейчас был способен сходу делать довольно качественные и ценные скульптуры как я много раз говорил внешний облик одна из важнейших частей работы. В свою очередь, использование качественного камня было не менее важно, чем хорошие материалы при отделке квартиры. Благодаря богатому опыту, Вит уже мог представить различные образы будущей скульптуры, лишь взглянув на отдельные каменные глыбы и куски. Более того, он научился использовать природный узор для более эффективной подачи задумки. Из-за чего даже лежавшие недалеко друг от друга однотипные камни, могли значительно различаться по пригодности для создания желаемой работы. Это как различие в цене, и за качества между отдельными частями тела коровы. Так что вид быстро изготавливал скульптуры из самых высококачественных камней. Вообще массовое производство работ не было характерно для деятелей искусства. Но виды это нисколько не смущало, а наоборот. Даже порой приносило удовольствие. Так что необходимость делать действительно много скульптур никогда не становилась для него препятствием. для племени Сармио за последующие 20 дней. Вид изготовил образы 3000 тысяч охотников. Конечно, это стало возможным только благодаря тому, что он создавал миниатюрные версии жителей. Если бы скульптуры делались в полный рост, было бы вообще сложно представить, когда бы он завершил свой труд. Во многом помог и недавний опыт в чужих работ на реке Плача. И вот как итог, Вид создал максимально возможное для племени Сармио количество скульптур. Туда вошло всё население деревни. за исключением детей, женщин и небольшого числа охотников, которые останутся охранять племя. Когда работа закончилась, на площади появился вождь в сопровождении воинов. Отныне мы признаем тебя представителем и владельцем символов Альянса Ордена Металлоста. За нашего временного вождя мы готовы принять участие в войне! Да! Альянс Ордена Металлоста возрожден. Племена Бежигви, Рыкем и Сармиом Начали собирать охотников и воинов для предстоящей битвы с Орденом Эмбиню. Итоги этой войны окажут сильное влияние на творящиеся сейчас на Версадском континенте события. Вы получили почётный титул – Божественный Представитель Ордена Металуста. И теперь можете использовать священные реликвии Ордена в полную силу. Символ Альянса – Трость – отныне позволяет пользоваться властью вождя. Параметры Трости изменены. Сила увеличивается на 450. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Благодаря возрождению Альянса, ВИД получил много славы, хотя и без этого она была весьма высока. Он заработал её как скульптор за создание произведения искусства и выполнение различных заданий. В этом плане даже в знаменитой телепрограмме «Хроники Версадского континента», а также во всей Ассоциации Тёмных Геймеров, можно было посчитать по пальцам тех, кто был более известен в мире, чем ВИД. И то в основном это были крупные торговцы, пожертвовавшие огромные средства церкви, или же игроки, которые входили в десятку сильнейших в королевской дороге. Однако полученные сейчас очки славы впервые заставили задуматься в Иида, как после выполнения цепочки заданий и возвращения на континент может измениться к нему отношение в мире. Вид в окружении охотников достал символ альянса из рюкзака. Трость излучала свет. Изношенная палка, которая до этого подходила разве что бедным старцам, теперь превратилась в элегантный предмет, которые не постеснялись бы носить ближайшие служащие любого первосвященника. Идентификация. Символ Возрождённого Альянса. Трость. Прочность. 2000 2000. Урон. 98. Трость является символом и доказательством созданного Альянса между Орденом Металлоста и Тремя племенами Реки Плача. Данный предмет показывает полную поддержку Бога Металлоста и обязывает всех существ Ресарского континента признавать власть вождя. Требования. Наличие признания Ордена Металлоста и 2000 веры. Эффекты. Магический урон увеличивается на 35%. Святая силам повышается на 100%. Слава увеличивается на 1200. Навык ведения переговоров повышается. Позволяет использовать власть вождя. Власть вождя. Возможность призывать любые дворения Версетского континента. Будь то монстры, предметом или представители какой-либо расы. Эта сила вручена благословением самого бога Металлоста. Однако, в связи с тем, что Орден распался, воспользоваться ею может только тот, кто получил признание Бога. Власть вождя можно использовать только три раза. После её применения вызванное существо появляется спустя 15 часов. Каждое использование во время выполнения задания влияет на итоговые очки расположения и награду. Предупреждение. Вызванный монстр может быть враждебным и отказаться от струнчества. Неукрещенные вами монстры будут действовать в соответствии со своими моралью и привычками. Сила, позволявшая призывать существ, даже относящихся к рангу боссов. Вид получил возможность вызвать любого из боссов Версасского континента. Племя Бажегви выделило две тысячи лысых воинов, больше похожих на монстров, нежели людей. А от Рекки пришли полторы тысячи воинов и шаманов. с Стармио послали 3000 охотников, глубокий взгляд которых показывал их выдержку и знание настоящей опасности. Через 10 дней, вице-своей армии добрался до крепости Ордена Эмбеню. «Воины, сражайтесь не на жизнь, а на смерть!» За время передвижения армия научилась более или менее координировать свои действия, отработав их в борьбе с попадавшимися монстрами. Шаманы Рекки вызывали духов и устраивали хаос среди врага. Воины Бежегви сражались в первых рядах, сдерживая кабанов. А охотники с армией, пользуясь любой возможностью, стреляли из луков или метали копья. На самом деле главной специализацией представителей племени Сармио было умение расставлять хитрые ловушки. Но именно эта способность не сильно пригодилась по мере движения армии. В том числе из-за мощнейшей комбинации из воинов, шаманов и охотников. Тем не менее, вооружение объединенной армии племен оказалось ужасным. Зачастую воины использовали ржавые и изношенные мечи стопорами. А вместо брони у них были лишь толстые шкуры. Не зря их называют варварами. Из-за бедности снаряжением воины не раз оказывались в смертельной опасности. Поэтому, когда у Вида появлялось свободное время, он чинил или изготавливал им оружие и броню. Хоть качество и того, и другого, из-за недостатка времени было, конечно же, далеко от идеального. Но всё же постепенно Вида раздавал воинам обычные мечи из низкокачественного железа и кожаную броню, усиленную полосками металла. «Этот меч великолепен! Невероятно! Он даже блестит!» Но воины радовались и таким обновкам. Сами по себе они обладали большой силой, ловкостью, умением стрельбы из лука и знанием различных ядов, необходимых для охоты на опасных монстров. Их самостоятельность доставляла виду немало проблем. Когда, несмотря на приказы, они сами решали атаковать монстров. Но с этим он ничего не мог поделать. Даже хорошее отношение к нему не могло перевесить бушевавший в них боевой дух и жажду сражений. За время передвижения войско потеряло 42 человека. Вероятно, часть вины за это лежала на Виде, пытающемся научить воинов действовать вместе. Но большинство потерь были вызваны неумением воинов рассчитывать свои силы. В столкновениях с монстрами они сражались до конца, невзирая на опасность и низкий уровень защиты. И вот именно с таким войском Вид пришёл под стены крепости ордена Эмбинео. Как и ожидалось, это будет непросто. Вид ещё раз оценил Резиденцию Ордена Эмбиню. Охранявшаяся демоническими тварями, она была защищена со всех сторон массивными 10 стенами. В самом центре крепости, подобно статусе Свободы в реальном мире, возвышалась скульптура огромного божества. Она окутывала Резиденцию Ордена какой-то мистической мглой. Идентификация могла бы помочь выяснить, что это такое. Но и без неё, просто подумав, можно было предположить, что она придавала силу солдатам и священникам. Видит решил, что скульптура являлась как минимум великолепной, или даже грандиозной. Хотя, учитывая невероятные размеры, скорее последняя, нежели первое. И как любая работа такого уровня, она точно оказывала положительное влияние на союзников, в то время как на врагов её действие было угнетающим, понижающим боевой дух. «Воспользовавшись плитой покоя, я смогу переманить демонов на нашу сторону». Но ещё не договорив, вид уже отрицательно покачал головой. За время переделывания скульптур на реке Плача, ему приходилось часто сражаться с этими монстрами. Благодаря этому, он на личном опыте убедился, что большинство из них не так уж и сильны. И поэтому будет совершенно неразумно переманивать на свою сторону демонов, не зная всю силу Ордена Эмбиниум. Кроме того, несмотря на то, что плита покоя являлась священной реликвией, ее прочность составляла всего 12 единиц. Предметы с прочностью в 100 и более при использовании практически не изнашивались. Но при таком малом значении, можно было ожидать, что вещь сломается в любой момент. Этого стоило ожидать. Всё же мне досталась поддержанная реликвия. По этому виду приходилось относиться к плите покоя как можно бережнее. Ведь в ином случае, он не сможет применить её в решающий момент. С моими силами будет трудно захватить крепость. Нет, это вообще безнадёжно. Нужно придумать что-нибудь другое. Воины из племен не были сильны в масштабных сражениях. Они плохо слушались приказов. и ко всему прочему не имели никаких необходимых приспособлений для осады и штурма крепости. Значит, сперва я изготовлю снаряжение. Вид начал строить сооружение для захвата крепости. Для этого он использовал приобретенные во время охоты кости, сухожилия и окружающие деревья. Сначала он поставил два деревянных столба. Потом использовал упругие прочные жилы черных кабанов. И тем самым создал катапульту. Осадное оружие, созданное благодаря среднему уровню кузнечного мастерства. Дзинь. Катапульта вида. Прочность. 130 и 130. Максимальный урон. 26. Дальнобойность. 37. Скорострельность. 3. Точность. 3. Обычная катапульта, созданная мастером на все руки. Создателю с первого раза удалось творение. Из-за использования дерева в качестве опоры, строение получилось непрочным. Достаточно низкая точность не позволит сконцентрировать удары в каком-либо одном месте. Далее использование требует много силы. Требование. большая сила, эффекты, низкая точность, высокая степень разрушения, небезопасно. Вы получили опыт в кузнечном мастерстве. Для первого раза получилось весьма достойное сооружение. Нужно увеличить их количество. В общей сложности Витт изготовил 10 катапульт. Так как это были его первые творения, было достаточно сложно оценить их эффективность. Ведь обычно, чтобы достичь в чём-то успеха, требовалось делать несколько попыток, дабы, пройдя череду проб и ошибок, в конечном итоге добиться впечатляющего результата. Однако стоявшие рядом воины смотрели на постройки с интересом. «Это очень большое оружие! Ты сделал его для нас!» Вид поднял большой палец. «Ну конечно же! Я создал его для вас! Теперь вы сможете уничтожить крепость!» «Невероятно!» «Ага, с ним вы практически непобедимы! Определённо, вы должны победить!» «Спасибо, брат!» Помимо катапульт, стреляющих огромными камнями. Вид создал для штурма стен, лестницы и верёвки с крюками. Хотя катапульты ещё не были опробованы, даже не был проведён контрольный выстрел, ко всему остальному он подошёл с ответственностью и за время пути не только починил всё снаряжение воинов, но в некоторых случаях даже снабдил новым. Вид повернулся и посмотрел в глаза Жёлтому. «Иди-ка сюда!» Вот только от его взгляда Жёлтый лишь неуверенно попятился. «Ну что ты, иди скорее!» «Зачем я тебе... хозяин?» Просто хочу погладить. Тогда зачем эта верёвка? Взгляд жёлтого горел недоверием. А о чём тебе не нравится верёвка? Вид улыбнулся. Я что, не могу её просто так держать? Давай, иди же ко мне, скорее. Мне что-то не нравится эта задумка. Я бы хотел отказаться. Да что ты заладил? Давай, уже подходим. Ничего не случится. Жёлтый очень осторожно приблизился. Тогда Вид пару раз погладил его по шее. А после молниеносно накинул и несколько раз обмотал тело верёвкой, чтобы она крепко держалась. му у, -у, -у, -у Обманутый бык печально заплакал. «Хозяин, почему? За что ты со мной так поступаешь?» «Да не волнуйся ты, никто не собирается тебя есть. Просто появился тяжёлый груз, который нужно перенести. Ты ведь не против?» После постройки катапульт, судьба жёлтого уже была предопределена. В глазах ледяного дракона и фениксов схватила лёгкая жалость от происходящего. Как же мне повезло. Слава богу, что в этот раз выбор пал не на меня. После окончания сытного обеда, который Вид сделал для всех из собранных во время дороги продуктов, объединённое войско племен выдвинулось на штурм крепости Ордена Эмбенюм. Бум, бум, бум. В крепости Ордена Эмбенюм звучали барабаны, ознаменовавшие чрезвычайное положение. Тёмные рыцари, священники и лучники спешно занимали свои позиции на стенах, готовясь к нападению. К тому моменту, когда вид со своими войсками и катапультами приблизился на нужное для стрельбы расстояние. Силы Ордена уже ждали в полной боевой готовности. Всё потому, что из-за чрезвычайной тяжести катапульт, даже несмотря на приделанные колёса, их скорость движения оказалась крайне медленной. Но что ещё хуже, из самой высокой башни крепости повалил столб чёрного дыма. Племенные воины тоже его заметили. «Они жарят мясо! У них, наверное, праздник!» Сидят, тамперуют наивность неведения. Однако лицо Вида посерьезнело. С помощью дыма они оповещают других о нападении, используют его, чтобы призвать союзников, сигнал, означавший войну. И когда жители других поселений на реке Плача увидят его, они начнут собирать собственные войска, чтобы выдвинуться на поддержку ордену Так что вскоре Виду предстояло противостоять не только ордену но и его союзникам. Вид напряженно взглотнул. Он, конечно, предполагал, что подобное может произойти, но совершенно не радовался, что и так наперстая задача стала еще труднее. «Мы должны атаковать до того, как прибудут союзные племена!» Повернувшись к воинам, отдыхавшим после передвижения катапульт, вид закричал. «Зарядить катапульту!» Сотня тащивших катапульту воинов из племени Божегви установила заранее приготовленную глыбу, а затем по команде вида последовал выстрел. С протяженным свистом каменная глыба устремилась вверх по дуге. Массивный снаряд нанёс свой огромный урон. Однако из-за слишком далёкого расположения катапульты, каменная глыба утратила практически весь запас энергии и в конечном итоге вырезалась в самый низ массивной крепостной стены. Казалось, она едва коснулась цели. Прочность стен снижается на 48. Итоговая прочность. 9 999 951 из 10 миллионов. Такими темпами скорее у нас закончатся снаряды, чем мы что-либо разрушим. подвести катапульты ближе». Вместе с воинами Бежегви, Вид начал толкать одну из катапульт, стремясь сократить расстояние. Он шел на осознанный риск, поскольку не видел иного способа разрушить столь массивные стены, которым позавидовала бы даже крепость Адейн. Шедший впереди Желтый энергично тащил катапульту, показывая живую мощь быка. Силы Ордена Эмбиню отреагировали моментально. «Огонь!» Небо потемнело от множества стрел. «Поднять щиты!» Но даже и без этой команды, спасавшие своей жизни воинам, схватили заранее приготовленные щиты. Вид также прикрепил один из них на голову жёлтого, а тело быка покрыл множеством слоёв переплетённого шёлка, обеспечивавших хорошую защиту. Дождь стрел обрушился на катапульту. А! Моя нога! Стрела проткнула мне ногу. Мощь и плотность удара стрел по щитам, оказалось, таковой, что воины племени Бжегове падали на колени. а некоторые особо дырявые щиты. были пробиты насквозь. Охотники племени Сармио попытались быстро выстрелить в ответ. Но на таком расстоянии их стрелы не смогли преодолеть высокие стены. «Мы должны выстрелить из катапульт!» Приблизившись примерно на сотню метров, вид наконец приказал стрелять. «Но как? Стрел слишком много!» «Юнбал! Юнбал погиб!» «Ищите у крызи! Прячьтесь за катапультами! Воины Бжекви, скорее заряжайте!» Сейчас воины находились в чистом поле, под непрекращающимся обстрелом. За последующее время переноски десятки каменных глыб среди божекови погибло более 300 человек. Из-за чего полные ярости воины подошли к обстрелу со всем рвением. Камни устремлялись в крепость со впечатляющей частотой. Атака получилась крайне успешной. Всем, кроме одного, снаряды попали в цель. Прочность стен снижается на 1226. Прочность стен снижается на 751. Прочность стен снижается на 958. Прочность стен Снижается на 2160. Прочность стен снижается на 173. Прочность стен снижается на 486. Прочность стен снижается на 1198. Прочность стен снижается на 3 119. Прочность стен снижается на 896. Итоговая прочность – 9 988 925. 10 000 000 000 убиты 11 лучников, ранены 5 воинов, Нанесён серьёзный урон 8 демонам, Получили лёгкие ранения три тёмных рыцаря. Убит один священник. Катапульты демонстрировали просто огромную мощь. Пускай несколько снарядов попало в нижнюю часть стены, а один пролетел мимо. Едва разменувшись с башней, результат получился выдающийся. Без сомнения, катапульты доказывали свою значимость при захвате вражеской крепости. В то же время вражеские силы продолжали концентрироваться на стенах. И находившиеся под непрекращающимся обстрелом воины племени Бжегви несли постоянные небольшие потери. <связывающие> Вдруг некоторых воинов охватило красное сияние. Они были поражены стрелами, пропитами божественной силой священников эмбиню из-за чего сгорали заживо даже в том случае, когда стрелы застревали в щитах. Воины племени Божегови были крепкими и выдерживали даже несколько попаданий вражеских лучников. Но в случае, когда число стрел перевалило за десяток, да и к тому же среди них стали попадаться пропитанные священной силой. Они начали беспомощно погибать один над другим. Место, где располагался вид с войском племени Бжегви, было полностью покрыто стрелами. А они все пребывали и пребывали. Со стороны это смотрелось очень напряженно и эффектно. Но нападавшим казалось, что они попали в настоящий ад. Жёлтый сразу же после завершения перемещения катапульты разорвал верёвку и убежал назад в безопасное место, откуда сейчас и следил за разворачивающимися событиями. В какой-то момент на стене появились высшие священники Ордена. «Покажем этим глупцам истинную мощь! Святой переговор!» На стене тут же вспыхнул яркий свет божественной магии, после чего, на мгновение замерев, он метеором устремился к одной из катапульт. Стоявшие рядом с ней и попавшие под удар воины Божегви, на первый взгляд остались абсолютно нетронутыми. «Вы, те, кто не верят в бога Эмбиню, падите от его кары!» Священники использовали проклятие с большой дальностью поражения. Не прошло и минуты, как задетые светом воины начали падать на землю и стонать. Словно при лихорадке. Они бы и полностью выведены из строя. Вид застыл, превратившись в саму зреоточенность. Сейчас он имел точно такое же выражение лица, как и когда продал по ошибке один из рубинов за 9 золотых вместо 10 В задании подобной сложности ничего другого я не ожидал. Выдвигавшиеся уже на поддержку врагу племена, высокие, крепкие стены крепости. И как финал... огромная мощь Ордена Эмбениум. Ничто в этом задании не давалось легко. Самый трудный момент в штурме крепости – это возможность противника подавить нас твоей мощью, заклинаниями и стрелами ещё до того, как мы достигнем стен или что-либо предпримем. Если бы вид бросил племенные войска Божегви и Сармио их низкой защитой на штурм стен, это привело бы лишь к ужасной катастрофе в виде массовой гибели воинов. При сражениях за какие-либо укреплённые объекты в выгодном положении всегда находились тащитники нежели нападавшие. Но, к сожалению, вид был на стороне тех, кому требовалось захватить эту крепость. «Нет, дальше так продолжать нельзя!» Повернувшись к воинам, он закричал приказ. «Отступаем!» Бросив катапульты, воины начали поспешно отступать, всё так же находясь под яростным обстрелом из крепости. «Ледяной дракон! Используй дыхание! Братья Фениксы, прикройте нас!» Пролетевший на зов ледяной дракон тут же сделал глубокий вдох и выпустил струю морозного дыхания. Огромный белый поток пронзил небо, устремившись к крепости. Результат этой атаки всегда оправдывал ожидания. Но на этот раз защитная магия священников показывала свою силу. Своими молитвами они полностью блокировали дыхание. И единственное, чего удалось достичь, стало временное приостановление обстрела лучниками. Хотя и этого оказалось немного. Под прикрытием фениксов, вид с войсками смог безопасно отступить назад. Жестокое поражение. В первой пробе сил, небольшой перестрелки безмасштабного сражения, объединённое войско племён потеряло 104 воина. Вит сразу же после отступления оказал всю посильную помощь раненым, перевязывая их раны и заставляя выпить лекарственные настойки, стараясь, чтобы число погибших не увеличилось. Те воины, что попали под действие священной силы и были спасены товарищами, всё ещё не приходили в себя. Кхм. «Где это я?» «Бросьте меня! Я пройдусь по долине мужества, чтобы войти во вторую жизнь!» Около семидесяти воинов находились в бреду своих видений. Неудивительно, что настрой боевой дух воинов упал. «Враги слишком сильны. Мы не сможем их победить!» «Зря мы ввязались в битву. Я хочу вернуться в родную деревню. Воины, покинувшие родные земли, должны идти до конца, пока не сломят врага. Даже если в итоге им не удастся победить. Большая часть племенных воинов потеряла всякое желание продолжить войну. На лице Вида появилась лёгкая улыбка. «Да, это задание действительно застойно высшего уровня сложности». Чем труднее было задание, тем большую за него давали награду. И тем сильнее в виде разгоралось желание её заполучить. Он успокаивался только тогда, когда преодолевал трудности и препятствия. Если же по мере движения не встречалось каких-либо испытаний, Вида охватывали сомнения. Захватить крепость Эмбеню будет действительно сложно. Пробное сражение дало свои результаты, так что пора перейти к изготовлению скульптуры. Вид всерьёз взялся за подготовку к настоящей полномасштабной битве. После ухода из деревень, боевой дух у воинов был на высоте. Хотя он всё же постепенно снижался. Однако недавнее поражение дало им осознать истинную силу их врага. Если ничего не предпринять, последствия могли стать фатальными. Во-первых, нужно изготовить скульптуру, способную усилить войска. За последнее время Виит использовал камень для огромного числа скульптур. Так что очередное применение его не казалось хорошим решением. Выполненные из него работы уже практически не давали опыта. Сейчас не время экономить. Нужен результат. Виит достал кости черных кабанов и колотропов. Полученные посредством охоты, они должны были стать основным материалом для будущей скульптуры. Ах... Их же можно было бы использовать для приготовления наваристого бульона. Помимо этого, они также идеально приходили в качестве ингредиента для создания лекарственных средств или различных кулинарных специй. Но для Вида сейчас важнее всего было именно материал для изготовления скульптуры. Поэтому, осознавая, что за них особо больших денег не выручишь, он шёл на осознанную трату охотничьих торфеев. «Я изображу все три племени одновременно». вид выразил основные черты и создал базовый образ. Объединяя сломанные части костей, он создавал различные конструкции, которые затем обмазывал глиной и запекал на огне. Нужно показать свойственные их племенам жестокость и кровожадность. Обязательным условием для этой скульптуры стало детальное отображение соответствующих племенам татуировок, знаков и шрамов. Закончив их созданием, Вид окрасил работу, используя различные природные краски. Сейчас, после совместного похода и первого сражения с воинами, Он прекрасно понимал, какая внешность должна была быть у настоящих храбрецов каждого поселения, чтобы они получили признанием и вызвали у представителей племён вдохновение. И всё же чего-то не хватает. Вид использовал скульптурное мастерство лунного света и развёл между различными представителями племён в скульптуре один большой костёр. Получившиеся скульптурные композиции, шаманы Рекки, воины Бажекви и охотники Сармио собрались вместе вокруг костра, на котором жарили вкуснейшее мясо. «Дайте название завершённой скульптуре». Название работы Виит успел придумать ещё во время изготовления. «Братья по вере!» Племена варваров, которые помнили клятву, и вышли сражаться против общего врага. «Подтвердите название. Братья по «Верно?» Пускай в первом столкновении против Ордена Эмбиню воины наконец осознали, во что ввязались, и немного пали духом, но всё равно то, что они добровольно вызвались возродить Альянс и пойти на штурм крепости, многое о них говорило. Поэтому было очень важно, чтобы скульптура передала это решение и показывала всю тревогу и силу их совместных войск. Вид утвердительно кивнул головой. «Всё верно!» «Дзинь!» «Грандиозная скульптура! Вы завершили изготовление, братьев по «Скульптура, созданная из костей монстров!» «Она изображает, как союзные племена совместно принимают пищу, олицетворяя их силу и единство!» «Скульптура станет знаменательным творением для всех трёх племён!» «Детально выполненная работа!» прекрасно передают мысль создателям. Художественная ценность – 712. Работа, изготовленная мастером скульптурного дела видом. Особые эффекты. В течение дня после лицезрения скульптуры скорость восстановления здоровья иманы у представителей трёх племён увеличивается на 17%. Максимальный уровень здоровья повышается на 12%. Стойкость увеличивается на 60%. Боевый дух повышается на 30%. Дружественные отношения между племенами повышаются на 30%. Скульптура вызывает гордость и уверенность у представителей изображённых племён. Количество созданных грандиозных скульптур – 12. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Слава повышается на 12. Лидерство увеличивается на 2. Обаяние повышается на 7. За создание грандиозной скульптуры все характеристики увеличиваются на 1. Вид завершил изготовление скульптуры. Первостепенная подготовка для полномасштабного сражения наконец завершилась.